Юра. 201,3 — 145 миллионов лет назад. Спокойное величие мезозоя. Юрский период — один из самых умиротворенных и одновременно впечатляющих. Длиной чуть короче всего кайнозоя он едва ли не единственный не закончился коллапсом. Строго говоря, юрский период стоило бы объединить смелым в один грандиозный суперпериод торжество стабильности и покоя. Юра, период, империя, со всеми прилагающимися атрибутами пафосом, гигантоманией, ощущением конца времен и подавляющим влиянием метрополии на экзотические провинции, истинный лучезарный полдень планеты. И пусть наше четырехкамерное сердце не томит щемящая тоска по утраченному. География ранней Юры мало отличалась от поздней Триасовой. Монолитная Гондвана от экватора почти до Южного полюса и разъезжающаяся Лавразия в Северном полушарии, причем кончики будущих Северной и Южной Америк соединились, обеспечивая единство флоры-фаун обеих сторон планеты. Однако тектонические силы неумолимы. К концу периода все еще слипшаяся Африка с Южной Америкой все же отделились от объединенных Австралии с Антарктидой, а Северная Америка, Европа и Азия окончательно разошлись, хотя и недалеко, будучи разделены лишь мелководными морями, щедро усыпанными осколками-архипелагами. Маленькая тонкость. Существует сугубо русская специфика в произнесении краткого названия юрского периода. Ударение ставится то на первый слог «юра», то на второй «юра». Вообще-то лингвистически и географически верно и канонично второе, но созвучие со столь родным и понятным именем «юра» зачастую перевешивает, особенно в производных. Очень мало кто говорит «юрской», «юрский», «юрасский» или уж подавно «юрасовый период», хотя правильно было бы именно так. Все равно все произносят «юрский». Насколько можно судить по геологическим отложениям, флоре и микроскопическим морским жителям, климат на протяжении всего периода был довольно однообразный по всей планете. По современным меркам он может быть описан как субтропический, местами даже прохладный. В первой половине периода по инерции немного холодало, практически до современных значений, но всю вторую половину почти непрерывно и довольно быстро теплело, хотя среднетриасовые значения так никогда и не были достигнуты. Работа над ошибками. Весьма распространенный стереотип мезозое гласит, что это время тропического климата, жаркого и влажного. Почти все картины с юрскими динозавриками изображают тропические болота, над которыми под лучами палящего солнца вздымаются волны испарений, или, как противоположный вариант, чаще когда изображают меловой период, раскаленные каменистые степи, больше похожие на пустыни, с непременными обнаженными скалами на заднем плане. И то, и другое, несомненно, существовало, но не было главенствующим пейзажем ни юры, ни мела. В морях бурлила своя особенная жизнь. Как ни странно, лишь в юрском периоде, согласно молекулярным часам, появляются первые бурые водоросли феофиция, они же феофита. Хотя выглядят они как выходцы из протерозоя, к бурым предположительно относятся несколько родов из Венда, виннипегия куниата, Ордовика, «Витеовизия обскура», «Девона», «Ангара ламинариопсис зинове» и «Енисайфиттон и Триаса «Цистос эриты стриасикус». Но их бурость под сомнением. Самые же осторожные исследователи отсчитывают группу вообще только с палеоцена или даже миоцена. Проблема в том, что мягкие таломы не окаменевают, так что шансов найти их в ископаемом виде в принципе очень мало». В немецком Золенгоффене найдены овально-членистые отпечатки филоталлус латифранс, вероятной позднеюрской бурой водоросли. Самые любопытные особенности бурых водорослей — обретение фотосинтеза путем симбиоза фаготрофного эукариота и какой-то красной водоросли, а также независимое от нашей линии изобретение многоклеточности. Надо думать, такое стало возможно после двух мощнейших вымираний в начале и конце Триаса, когда моря совсем уж опустили. В самом начале периода возникли и ближайшие родичи бурых, диатомовые водоросли бациллариофитцы, которые научились делать раковины из кремний О2, что в последующем привело к огромным изменениям геологии и климата планеты. Впрочем, на протяжении всей Юры они оставались скорее экзотической редкостью. Как вы там, потомки? Бурые водоросли — самые крупные представители огромного и разнородного типа ахрофитов, включающего множество странных созданий. Невероятно красивые одноклеточные солнечники рафидофитцы, высовывающие тончайшие ложно -ножки из ажурного шарика. На грани одноклеточности и колониальности находятся их родственники золотистые водоросли хризофицы или хризофита и диатомовые водоросли бацилариофицы, они же бацилариофита или диатомы, чьи геометрически выверенные раковинки выглядят как волшебные резные шкатулки эльфов. Но бурые достигли особого успеха. Фотосинтезируют они с помощью не только банального хлорофилла, но еще и фукоксантина и прочих ксантофилов, отчего и цвет их далеко не зеленый. Клеточная стенка сделана у них не только из обычной целлюлозы, а еще из альгулезы с добавочным наружным слоем из пектина, смеси солей, альгиновой кислоты с белками. Накапливают они не крахмал, а другие формы углеводов, Главное же, бурые водоросли, став многоклеточными, научились вырастать до гигантских размеров, аж до 60-70 метров у макроцистис. А это, между прочим, вдвое длиннее самого большого кита и сопоставимо с самыми высокими наземными деревьями. В хозяйстве крайне важна морская капуста ламинария, чьи двадцатиметровые листья служат отличным источником йода для нашей столь континентальной страны. В истории и географии сыграл важную роль саргассум. Его толомы не самые большие, всего 12-метровые, зато крайне обильные и столь густые, что формируют посреди Атлантического океана саргасово море. Единственное, не имеющее берегов, славное уникальной фауной и байками про навеки застрявшие в гибельных дебрях корабли. Неспроста Саргасово море укладывается фактически в центр Бермудского треугольника. Совсем не похожи на водоросли представители родственного ахрофитом типа оомицетов, псевдофунги или оомикота, Часто их называют грибами, хотя к тем они имеют такое же отношение, как к нам, людям. Среди оомицетов мрачную славу обрела фитофтора фитофтора инфестанс. Этот паразит картофеля в середине XIX века вызвал ужасный голод в Ирландии, от которого масса людей бросились переселяться в США, отчего там до сих пор крайне распространены ирландские фамилии. Другие оомицеты, выглядящие как тонкая сеточка из прозрачных нитей, могут охотиться на насекомых, в том числе под водой, а питиум вызывает болезнь питиоз. Когда оомицеты обрели эти зловещие свойства, неизвестно. Но, судя по обособлению помянутых водорослей как минимум в юре, некая подобная пакость угрожала и юрским растениям и насекомым. Примитивные животные тоже не стояли на месте. В Юрском и далее в Меловом периоде расцвели пышным эволюционным кустом кремниевые и форетронные губки, такие, у которых отдельные иголочки-спикулы связаны между собой в хитрую ажурную сеточку, давшие не только огромное разнообразие, но оставившие после себя целые губковые слои. В ранней Юре шестилучевые кораллы представлены теми же семействами, что и в позднем Триасе. Меняются только роды и виды. А в середине периода, в Боёсском веке, шестилучевые кораллы дали всплеск видообразования, так что в поздней Юре по всем тёплым морям шло активнейшее рифостроение. Работа над ошибками. Шестигранные ячейки ископаемых кораллов очень похожи на соты. Люди, далекие от палеонтологии, периодически приносят их обломки палеонтологам со словами «Посмотрите, я нашел древний улей». Но нет, воск быстро разрушается и не имеет особого шанса окаменеть, а вот прочные коралловые рифы сохраняются чудесно. Над многоэтажными постройками губок и кораллов медленно парили аммониты, некоторые из которых достигали довольно крупных размеров. Правда, после появления плеозавров, научившихся разгрызать даже самые прочные раковины, большая часть аммонитов стала мельчать обратно, а самые впечатляющие титаны появились еще позже, в милу. Некоторые аммониты экспериментировали с формой. Например, раковина у парапатоцерас почти полностью развернулась. У одних видов по строгой спирали а у других почти до прямой линии, лишь головной конец был слегка повернут, да кончик раковины пару раз закручивался широкой несмыкающейся спиралью. Как плавали такие крючки не очевидно. Есть предположение, что голова смотрела вниз, а колечко было поднято каллиграфическим вопросительным знаком. Слава тофономии, известные ранней и средние юрские амонаиды, сохранившимся цветом раковины. Например, у трагофилоцерос, андрогеноцерос и амальтеус белый фон украшен продольными коричневыми полосами. У астероцерос и леоцерос по краю коричневого фона идут одна или несколько продольных белых полос. У плеуроцерос раковина расчерчена поперечными, параллельными ротовому краю коричневыми полосами, почти как у наутилуса. В юрском периоде начинается полноценный расцвет белемнитов. Правда, для неспециалистов все их бесчисленные разновидности на один ростр, но это проблема неспециалистов. Трудно сказать, чем белемнитам не нравились Триасовые моря, где они существовали по остаточному принципу, но в юрских им явно стало хорошо. Некоторые белемниты выросли до приличных размеров. Раковина «Мегатеутис гиганте» вытягивалась до 46 сантиметров. Стала быть, длина полной зверушки могла быть и все 3 метра. Такие расчеты мы можем сделать благодаря редким находкам отпечатков белемнитов с мягкими тканями, например, юрских «Белемнотеутис антиквус» и «Пасалотеутис безульката». По ним видно, что прочный ростр занимал лишь кончик довольно крупного тела, похожего на кальмарье, на переднем конце которого извивались десять щупалец, утыканных двумя рядами острых крючков. Дошли до нас и отпечатки среднеюрских безраковинных осьминогов протороктопус Рибетти и вампиронасса Роданика. Оцените название, в целом уже очень похожих на нынешних потомков. Нет сомнения, что реальное разнообразие мягкотелых головоногих было намного больше. Водные членистоногие юры большей частью похожи на современных. Примером могут служить раки Проэрион Гартмани и Эрион Арктиформис, широкие, с тоненькими клешнями, прямо-таки просящиеся в котел. Амар, могила Латимана, с толстенными клешнями, а также пресловутые щитни триопс конкриформис, со времени 180 миллионов лет назад, уже несомненно и бесповоротно относящиеся к современному виду. Гораздо экзотичнее смотрелись членистоногие класса тилакоцефала, например, ранний юрский астенокарис циприформис, средний юрский доллокарис ингинс и поздний юрский клаузокарис литографика. Их овальное тельце было прикрыто сверху сплошным щитом. Спереди зыркал огромный фасеточный глаз, слившийся из двух, а из под брюшка вниз и вперед направлялись длиннющие складные ноги клешни, утыканные к тому же шипами. Юрские иглокожие, на взгляд дилетанта, ничем не отличаются от нынешних. Примерами чему морские лилии Pentacrinitis fasciis. афиуры Палеокома Эгертони, морские звезды Астропектен Мартис, этот род живы сейчас, и морские ежи Гемицидарис. Впрочем, и среди них были забавные варианты. Например, морские ежи Астероцидарис из средней юры Марокко имели очень толстые иглы, больше похожие на кегли для боулинга, вытянутые у Астероцидарис бестрята и совсем уж дыни подобные у астероцидарис меандрина, тогда как у ребоулюцидарис ребоули кегли были дополнительно покрыты многочисленными пупырышками. Особую специфическую группу составляют неправильные морские ежи и регулярия. Началось все с малого. У представителей отряда кассидулаида, поселившихся в рыхлых илах, Анальное отверстие, располагавшееся доселе по центру верхушки, стало сползать назад. Это было важно, чтобы уже переваренный грунт не падал бы сверху снова под рот. После в отряде спатангаида из круглых ежи стали сердцевидными. У них появились вполне узнаваемые право и лево, перед и зад. Любопытно, что в разных группах юрских неправильных ежей Эти преобразования совершались много раз независимо. Апофеоза эти преобразования достигли уже в конце мела. Среди рыб из юры известны достаточно очевидные предки своих харизматичных потомков — современных акул, скатов и химер. Предок ковровых акул Палеокархариас стромери из Титонского века вполне узнаваем по своему толстенькому овальному тельцу — приплюснутой широкой голове и широким коротким грудным плавникам. Очень модерново выглядели и акулы полидиплоспинокс. Современный по форме скаты протаспинокс анектенс и элопас, он же спатабатис, а также химеры исхиодус. Юрские осетры уже мало отличаются от нынешних. Морской ранний юрский хандрастеус ацепенсероидес украсил бы любой средневековый пир. Костные гоноиды Галастеи в юре были очень разнообразны и занимали экологические ниши, которые нынче оккупированы костистыми рыбами. Больше всего, конечно, впечатляют стихтис проблематикус из средней и поздней юры Западной Европы и Чили. Костные рыбы размером со среднего кита длиной до 16,5 метров. Как часто бывает с титанами, нравы они были скромного, мирно дрейфовали по океанам и глотали планктон. Мелкие родственники могли быть гораздо опаснее. Быстрые хищники фуро были похожи на помесь селедки с баракудой. Ореохима Элиотти из пресноводных озер Антарктиды выглядела как совсем простая селедка, но горе тем, кто встречался на ее пути. Толщу воды... Пронзали узкие, вытянутые белоностомус, они же дифиодус с длинным тонким рылом, как у рыбы-меча с чередующимися мелкими и большими зубами. Этот род дожил аж до палеоцена. Полуметровая морская хищница Сольнгофенамия элангата, она же Уроклюс альтивелус, внешне была почти полной копией горбуши, а, впрочем, мало отличалась и от современной амии. Жители кораллов Гистионотус имели несколько укороченное, почти ромбовидное тело, два высоких спинных плавника и ехидный зубастый рот. Более изощренный вариант этой формы мы видим в Геронхус макроптерус, он же мезодан и типодус, высокой, почти круглой рыбе с опущенным вниз ртом, которая вписалась бы в любой современный коралловый риф. И уж совсем зашкаливает хищность у тоже круглой перанга мезодан пенатомус из золингофина и по облику, и в особенности острыми треугольными зубами, похожей на пиранью. Неспроста у рыб трицепс формозус и просцинетес элеганс из тех же слоев хвосты порой надкушенные, а иногда частично регенерировавшие. «Не ложись на коралл! Придет пиранья мезодан», И ухватит за хвосток. Были, конечно, и гораздо более мирные костные ганоиды, Например, у ихтис растительноядный ихтислатус растительно ядный пресноводный ерж с огромным спинным плавником. Маленькая тонкость Одно из замечательнейших местонахождений позднеюрских организмов Золингофин или Золенхофен в Германии. Тут расположены огромные толщи, до 60 метров чрезвычайно плотного известняка, обычно называемого золингофенскими сланцами или юрским мрамором. Сланцы сформировались примерно 150 миллионов лет назад, в Титонском веке, то есть в самом конце юрского периода. Огромное число самых разнообразных существ, живших на берегах и у берегов субтропического архипелага, погружалась в теплые воды мелких лагун, опускалась на дно и покрывалась новыми отложениями. Большая концентрация соли и малое содержание кислорода в придонных слоях защищали органику от быстрого разложения. Из-за этого же там никто не жил, не копался и не баламутил ил. Кто пытался, оставлял дорожки смерти. В конце цепочек следов двустворок Салемия, улиток Рисоа, мечехвостов Месолемулюс вальхи и раков Мекохирус лонгимонатус находят скрюченные тушки несчастных. В поверхностных же слоях воды концентрация и соли, и кислорода была вполне умеренная, так что там жизнь цвела. Частицы осадка были чрезвычайно мелкими. благодаря чему детализация отпечатков оказалась просто фантастической. На желтоватых золенгофинских плитках можно видеть тончайшие детали строения бурых водорослей, растений, медуз, мшанок, кольчатых червей, моллюсков, креветок, раков, насекомых, иглокожих, рыб, черепах, ихтиозавров, ящериц, клювоголовых, крокодилов, динозавров, птерозавров и археоптериксов. Например, можно разглядеть строение чернильных мешков головоногих, косточки крошечной ящерицы в желудке хищного динозавра Кампсогнатус, летательные перепонки рамфаринхов и бородки перьев археоптериксов. Найдены и странные рубчатые колеи, как от покрышек колес, отпечатки катившихся по дну раковин амонитов. Некоторые ростры белемнитов воткнуты в дно вертикально. после того, как они падали подобно бомбам после гибели моллюска. Бывают и обманки, дендриты, выглядящие как фантастические густо ветвящиеся растения, но на самом деле окислы марганца. Правда, концентрация отпечатков в Золенгофене не сказать, чтобы зашкаливала, зато они берут качеством. Очень удачно и расположение местонахождения у берегов моря, благодаря чему в Золенгофене Найдена смесь наземных, пресноводных и морских видов, то есть отличный набор, рисующий довольно полную картину целой экосистемы. зулингофинские каменоломни начали разрабатывать еще древние римляне, потом эстафету приняли местные жители, а в 1796 или 1798 году чешский композитор и актер Зенефельдер изобрел литографию, буквально «каменное письмо», то есть способ печати с камня на бумагу, для Коева золенгофенские исландцы подходили просто идеально. Сколько ценнейших окаменелостей ушло на постройку стен, черепицу, мощение дорог и литографские пластинки, страшно подумать. Благо, с XIX века просвещение перевесило, и научная ценность оказалась выше промышленной. Главным толчком к научному изучению послужила, конечно, находка сначала пера, а потом и целого скелета археоптерикса. Как часто бывает, эмоциональное впечатление бывает важнее холодного разума. Отпечатки раковой рыб, известные наверняка еще римлянам, столетиями никого особо не привлекали. А птичка с трагически запрокинутой головушкой — это да, это надо изучать, птичку-то жалко. Юрские целлоканты в большинстве своем не блистали оригинальностью, но и среди них есть на кого подивиться. Так внутри тела взрослой латимерии Ундина-пенициллята из Золингофина обнаружены скелеты двух детенышей. Судя по их расположению и целостности, рыба была не злобной каннибалкой, а доброй, хотя и невезучей, живородящей мамой. Юра — время начала расцвета костистых рыб телеостей Правда, внешне все эти многочисленные Лептолепис, они же Тарсис и Аскалабос, Лептолепидис и Анеталион выглядели как простенькие селедочки, которым, собственно, и были весьма родственны. Как часто случается в эволюции, именно простота дала массовость и универсальность. Заняв экологическую нишу раз. Эти рыбы до сих пор радуют нас своим изобилием и вкусовыми качествами. Сухопутные пейзажи юрского периода отнюдь не были копией современных. Для начала в Юре еще не было такого обилия трав как нынче. Конечно, плауны, хвощи и папоротники росли по влажным местам, но на сухих водоразделах земля была голая, отчего легко размывалась дождями. Маленькая тонкость, Папоротники юрского периода, например, кладофлебис, внешне похожи на современные, но, как видно из биохимии и генетики современных потомков, на молекулярном уровне происходили удивительные вещи. Согласно хитрым расчетам, около 179 миллионов лет назад папоротники могли путем горизонтального переноса, то есть неполового размножения, заимствовать у антоциротовых мхов гены неохрома. Дело в том, что в разросшихся лесах стало довольно сумрачно, и бедным светлолюбивым папоротникам стало грустно. Неохром же поглощает и красный, и синий края спектра, так что позволяет фотосинтезировать и в сравнительно густой тени. Тонкость же заключается в том, что линии папоротников и мхов разошлись еще в палеозое, а гены неохрома только в юре, при том, что у других родственников растений Голосеменных и цветковых неохрома нет. Каков был конкретный механизм переноса генов, неясно. Возможно, через вирусы. Возможно, напрямую при неудачных попытках оплодотворения. Ведь имхи и папоротники размножаются в чем-то похоже. Но, как бы оно ни было, эффект оказался сверхудачным. Папоротники не только не зачахли в тени крупных родственников но теперь многими воспринимаются как растения именно тенистых чащ. Неплохо чувствовали себя и семенные папоротники — легиноптеридопсида. Они же легиноптеридофита, птеридосперма или птеридоспермофита. Например, похиптерис, появившийся аж в начале триаса, существовавший до конца мела и известный чуть ли не со всех материков. В целом же юра время продвинутых голосеменных деревьев, Цикадовых — цикадопсида, они же цикадофита, гинговых гинкоиды, они же гингкофита, и хвойных пенопсида, они же пинофита. Среди цикадовых в юре по всем материкам росли и саговники цикадопсида, например Нилсония. и бенетитовые бенетитапсида, например, множество видов замитес, велиамсония и цикадеидея. Иногда вытянутые, а иногда бочкообразные стволы с перистыми листьями бенетитовых очень похожи на то, что мы видим у современных саговников. Различия же заключаются в строении устьиц, микро- и макроспорофилов, а также расположении семязачатков. Гинковые юры представлены уже вполне современным видом гинко, только если нынче сохранился лишь один вид — гинко-белоба, ископаемых известно огромное количество — гинко-дигитата, гинко-фергоненсис, гинко-хитоний и множество иных. Тогда как у стандартного гинко листья почти треугольные и лишь частично разделены надвое, у гинкодиум они широко овальные, иногда без вырезки, а иногда с сильной вырезкой, У гинка-сибирика узко овальные и разрезаны весьма глубоко, а у некоторых видов баэра, например, баэра-анерти, вообще выглядят как ветвящиеся иглы. Среди хвойных в юре, видимо, появляются уже современные роды. Сосна-пинус, ель-пицея и пихта-абьес. По крайней мере, известны пыльца очень уж характерной формы. По хвою же определить хвойные, как ни странно, не всегда можно. Например, по веткам с иголками выделяется органород, то есть рот, выделяемый по органу, питиокладус, но увязать его с пыльцой проблематично. Существенный минус голосеменных в ветроопылении. Прилетит ли мужское пыльцевое зерно на женскую шишку, попадет ли на пилю, отверстие, ведущее к семязачатку или нет, неведомо. Конечно, огромным количеством пыльцы проблема решается, но гарантий никаких нет. Хорошо бы, чтобы кто-то доставлял пыльцу по назначению. Тут-то некоторые юрские голосеменные и изобрели свои цветы. Так у родственников гинка из порядка гзакановские алис Гзакановские, сложные стробилы, стробилы елок и сосен шишки, известные под собственным названием лептостробус, это почти цветы из двух сложенных друг с другом листьев, похожих на пасть Трифида. Стробилы сережки позднеюрских родственников гнетовых Дирополастахис растрата были усажены рядами сдвоенных листочков цветочков. Известно довольно много подобных недоцветов, хотя часто их родство крайне туманно, ведь зачастую от них сохраняются весьма неполные и расплывчатые отпечатки. Что бы там ни творилось с голосеменными, какие бы смелые эволюционные эксперименты не ставились, полноценные цветы и плоды удалось создать лишь цветковым или покрытосеменным растением, и в юре они уже точно появились. Как вы там, потомки? Покрытосеменные или цветковые иногда расцениваются как группа отделов или надкласс ангиоспермы, иногда как класс магнолеопсида. Главные и самые яркие достижения цветковых — цветок, двойное оплодотворение и плод, а дополняется эта красота изобретением и плотным внедрением трахей. Цветок — крутейшее достижение цветковых. Яркие красивые лепестки издали сигнал опылителям, чаще всего насекомым, о том, куда надо лететь за вкусным нектаром. На угощение, конечно, придется потратиться, Но это окупится гарантированным опылением. Правда, дремучие мезозойские опылители, видимо, не всегда хорошо соображали. Так что неспроста у примитивнейших покрытосеменных цветок часто такой большой, очень яркий и пахучий, чтобы даже самый тупой жук понял, куда ему лететь и соваться. Самонесовместимость обеспечивает отторжение своей пыльцы, чтобы не было самооплодотворения. Для растений, у которых мужские и женские клетки расположены рядышком в одном цветке, самооплодотворение может быть большой проблемой. Оно снижает гетерозиготность и может привести к переходу вредных рецессивных аллелей в гомозиготное состояние, а это нехорошо. Проблема решается несколькими путями. Можно иметь на одном растении цветки только одного пола, но это снижает плодовитость. а можно обеспечить самонесовместимость, причем она бывает разная. Спорофитная самонесовместимость, когда прорастание пыльцы выключается рыльцем пестика. Гометофитная самонесовместимость, когда прорастание пыльцы выключается при взаимодействии пыльцевой трубки-спермия и проводящей ткани столбика-пестика. Совершенствование самонесовместимости – позволило держать обоеполые цветы на одном растении без риска самоопыления и тем повышать число семян. Кроме самонесовместимости, важно и отторжение чужой пыльцы. У голосеменных растений семяпочка открыта через микропиле, так что туда вполне может попасть пыльца другого вида. В этом случае часто отторгается вся купола, а это затратно, особенно учитывая долгое выращивание шишек. У покрытосеменных никаких отверстий пиль нет. Стенки завязи и в будущем настоящий околоплодник целиком и полностью закрывают семя почку, так что прорастание пыльцевого зерна можно предотвратить заранее, на дальних подступах. Отсюда-то и происходят названия двух главных групп семенных растений – голо и покрыто. Пыльцевое зерно, попав на рыльце пестика, распознается как свое и прорастает пыльцевой трубкой прямо сквозь ткани столбика. Спермии плывут по этой трубке внутрь зародышевого мешка. Герметичность же зародышевого мешка позволяет избежать засорения чужой пыльцой. В сочетании с распознаванием чужой пыльцы – Это, кроме прочего, позволяет жить в цветковым огромными сообществами в десятки и сотни видов, в отличие от голосеменных, у которых, как правило, один вид формирует бесконечные однообразные леса. Двойное оплодотворение обеспечивает зародыш питательными веществами. В женском семязачатке есть яйцеклетка и центральная клетка завязи, а в мужском пыльцевом зерне — два спермия. Один из них сливается с яйцеклеткой, образуя зиготу, зародыш нового растения. Второй же сливается с центральной клеткой. Она же у большинства семенных с самого начала диплоидна, то есть имеет двойной набор хромосом. Так что после добавления генома спермия получается триплоидная клетка, из которой развивается эндосперм. Правда, у кубышки эндосперм все же диплоидный, а у некоторых особо одаренных растений он имеет до 15 хромосомных наборов. Суть в том, что лишний хромосомный набор позволяет быстро накапливать питательные вещества, хотя нормального развития эмбриона уже не получается. Выходит, что эндосперм — это брат-близнец с лишним хромосомным набором, не сформировавшийся, зато с избыточным весом и очень вкусный. предназначенный на съедение нормально развивающемуся диплоидному братцу. Двойное оплодотворение — изощренный способ прокормить потомство, возникший только у покрытосеменных. Тем удивительнее, что у некоторых орхидей двойное оплодотворение пропало, у них слишком мелкие семена, в них нет места для запасов, а питание и прорастание обеспечивается за счет симбиоза с грибами. Орхидеи вообще весьма нестандартные и настолько постмодерновы, что отвергли даже, казалось бы, самые прогрессивные достижения предков, выйдя на новый уровень. Как знать, может, растения будущего произойдут от орхидей? Плод — третье великое достижение цветковых. Неспециалисты часто путают понятие семя и плод. Разница же проста. Семя — это только производное оплодотворение. Развитие зиготы, то есть будущее поколение, детеныш растения. А плод состоит из семени в середине и околоплодника снаружи. Околоплодник же – это производная тканей растения мамы, стенок завязи, то есть фактически стенки матки, в которой развивается ребенок. Назначение околоплодника – гарантия распространения семян. Если он яркий, ароматный, сочный и вкусный – Кто-нибудь на него позарится, съест, а семечки расплюет во все стороны. Чтобы зародыши в семенах не пострадали, семенная кожура намного прочнее, желательно вообще непробиваемая, а содержимое семени на всякий случай может быть еще и ядовитым. Например, у абрикоса или сливы красивая съедобная мякоть — это околоплодник, а косточка — семя, а ядрышко косточки — горькое, И вообще, пропитано смертельно ядовитой синильной кислотой. С одного такого ядрышка человеку ничего не будет, но от горсти можно и помереть. Правда, некоторые животные умудряются есть и семена, например, грызуны, но семенаеды с точки зрения растений плохие. Например, если вы обгрызаете яблоко, а кочерыжку с косточками выкидываете, то вы хороший примат. А вот я, например, Жадно лопаю все целиком, а косточки разгрызаю. То есть с точки зрения яблони – злой, плохой примат, фу таким быть. Околоплодник может быть не только вкусным, но сухим и легким, чтобы семена разносились ветром или водой, колючим или липким, чтобы прицепляться, приклеиваться к животным и путешествовать на них. В любом случае он обеспечивает расселение растений. Таким образом, цветковые изящно решили массу проблем с опылением, пропитанием и перемещением. Наконец, не вполне эксклюзивное, но тоже неплохое достижение цветковых — усовершенствование сосудов. Трахеи — мертвые клетки в виде длинных трубок, в которых отверстия находятся только на торцах, в отличие от коротких трахеид, у которых отверстия есть еще и по бокам. Трахеи перекачивают воду от корней наверх, к листьям. У цветковых трахеиды и трахеи обычно присутствуют одновременно, но у орхидей трахеиды исчезают. Правда, это накладывает ограничения на поперечный транспорт воды и веществ и не позволяет быть толстыми, а уж тем более деревьями, зато в длину можно тянуться сколько угодно. Вообще-то, голосеменные гнетовые тоже независимо обрели трахеи, а также почти цветы и почти плоды, но радости им это не добавило. Как видно, отдельные достижения, даже очень крутые, могут не привести к эволюционному успеху, если не сопровождаются целым комплексом поддержки в других системах органов и тканей. Ситовидные трубки — почти мертвые клетки, без ядра и с ситовидными полями, ситечками из мелких отверстий на торцах, в отличие от заостренных ситовидных клеток споровых и голосеменных, имеющих ядро и ситовидные поля по бокам. Ситовидные трубки перекачивают раствор сахара от листьев вниз, к корням. Чтобы сахар не полимеризовался по пути, он растворяется специальными ферментами, а поскольку своего ядра у ситовидных трубок нет, ферменты вырабатываются клетками-спутницами, имеющими ядро и множество митохондрий. Как уже говорилось, древнейшие цветковые предполагаются даже в триасе, но по пыльце определить их трудно. Другое дело — отпечатки полноценных цветов. Таковые были найдены в Китае в отложениях с древностью более 174 миллионов лет назад. Причем не как обычно, пара невнятных пятен, а сразу от души. Гербарий более чем в 200 соцветий. Так что юрский букет можно рассмотреть в подробностях и со всех сторон. Цветочки наньянгантус дендростила выглядели вполне миленько, с чешуями вокруг завязи, овальными чашелистиками и ложкообразными лепестками по краям, булавообразными вроде бы тычинками внутри и огромным ветвящимся пестиком по центру. Несмотря на чешуйчатость завязи, что поделать, мезозой, все в чешуе, что шишки, что ящеры, сомнительность тычинок и первобытность пестика, в целом такое строение выглядит вполне современным. Понятно, что обилие как поддельных голосеменных, так и истинных покрытосеменных цветов существовало не просто так, для красоты пейзажа. Ценителями и потребителями ботанических изысков были насекомые. Если бы мы оказались на юрском лужку, то могли бы порадоваться порхающим бабочкам. Впрочем, при ближайшем рассмотрении почти все они оказались бы вовсе не бабочками, а крылами неороптера и скорпионницами – мекоптера. Среди первых, особенно бабочкоподобны, представители семейства каллиграмматиды. На отпечатках крылышек каллиграмма сохранились даже пятнышки глазки, как у самых банальных современных бархатниц. Скорпионницы, например, псевдополицинтропус из семейства анеоротопсихиды – все же меньше похожи на бабочек, слишком уж длинны у них усики и ножки и слишком хитро окончание брюшка. Но форма крыльев, а именно они обычно сохраняются в ископаемом виде, на первый взгляд, совсем как у мотыльков. Бабочки лепидоптера родственны ручейникам Трихоптера. Их общий предок, по всей видимости, был похож на Некротаулиус Тенор из верхнеюрских отложений Забайкалья. Правда, некротаулиус слишком поздний для того, чтобы быть предком. Как часто бывает, по теории вероятностей, легче найти живое ископаемое, нежели прямого предка. Как уже упоминалось, отдельные чешуйки бабочек обнаружены в верхнетриасовых отложениях, но полноценные находки есть только в юрских. Между прочим, ситуация тут в точности, как с цветковыми растениями. Сначала фрагментарные намеки — а потом отпечатки в полный рост. Древнейшие достоверные юрские бабочки — археолеписманы из синемюрского века Англии, порхавшая более 190 миллионов лет назад и чуть более поздняя, зато богатая стая из начала туарского века Германии, в том числе Архиптилия овата, эпидидонтус гейнидзианус, метархитаулиус лонгус, нанотрихоптерон грацеле — «Палеотаулиус вицинус», «Парархитаулиус овалис», «Паратаулиус юрасикус», «Псеудортофлебия платиптера» и два вида «Паратрихоптеридиум». Правда, это были, скорее, невзрачные моли, на которых большинство современных натуралистов-любителей даже не взглянули бы. В юрских отложениях Китая таких мотыльков найдено еще больше. Например, три вида «Мезокрестенсия» И три кладали а также грамиколепидаптеран экстенсус, асколепидаптерикс мультинерва, пегалипедаптеран лацала, трионалепидаптеран адмаргинис и многие другие. В поздней юрских Казахстана эолипедаптерикс юрасика, палеолипедаптерикс аурия, аулептерикс мирабилис, протолепис купреолята и каратуания лепидария. Сей длинный список приведен тут для того, чтобы стало бесповоротно ясно. Ископаемых юрских бабочек найдено уже немало. Конечно, в юре развивались и другие насекомые. Мирно грызли листочки, сверчки, абуилус, кузнечики по норпидиум, а ниже элькана, по желкованию крыльев, похожие на кобылок, и пока еще длинно усые лёкустопсис — предки короткоусых в будущем кобылок. Компанию им составляли цикады, например, карабасия. Цикады семейства Палеонтиниды были по юрскому обыкновению очень похожи на бабочек. Например, мартинова косус, исходно описанная под именем Псеудокоссус, по иронии судьбы уже занятом бабочкой, и пролистра литографика хотя их цикадовую природу выдавала очень короткое и широкое тело. Изобилие насекомых служило гарантией эволюции насекомоядных животных, в особенности млекопитающих. Неспроста именно в юре произошло окончательное формирование более или менее современных плечевого пояса и челюстного аппарата у зверей. Кто быстро бегал за шустрыми насекомыми и хорошо их хватал, тот однозначно выигрывал. Не все насекомые были такими приятными. В юрском воздухе уже зудели комары, например, гипсокоретра и аптера. внешние, по повадкам, мало отличные от современных кровососов. Правда, всегда стоит помнить, что, во-первых, многие комары сосут кровь холоднокровных лягушек и даже дождевых червей, а во-вторых, многие другие вообще питаются нектаром. Есть основания считать, что кровососущими комары стали гораздо позже, уже в кайнозое. Маленькая тонкость. Современные животные избавляются от кровососущих насекомых разными способами. Например, экспериментально показано, что полосатая окраска зебр мешает мухам прицелиться, оценить расстояние, вовремя снизить скорость и нормально призебриться на шкуру. На однотонных лошадей те же мухи садятся куда увереннее. Покрашенные в полосочку лошади приобрели счастливую сверхспособность зебр плюс сток мухоустойчивости. Можно предположить, что с появлением летающих кусак некоторые крупные животные, в том числе динозавры, тоже могли стать полосатыми. Впрочем, тут столько тонкостей и оговорок, что эта гипотеза совсем уж гипотетична. Некоторые юрские мухи были успешными опылителями. Например, Архоциртус Кавалеви из поздней Юры Казахстана имела хоботок, вдвое превышающий ее собственную длину. Таким было очень удобно собирать нектар из глубины шаровидных псевдоцветов гнетового Вильямсиниэла Каратавиенсис. Получается, что специализированные опылители цветов возникли до появления настоящих цветов и торжества цветковых, а те уже в середине мела получили готовых переносчиков пыльцы со всеми необходимыми приспособлениями. Эта экологическая преадаптация была важнейшей и для нашего появления, ведь приматы целиком и полностью завязаны на покрытосеменных растениях. Некоторые родственники комариков из того же отряда двукрылых диптера, были намного экзотичнее. Наверное, рекордсмены в номинации Самая несуразная муха страшила incredibilis. Оцените какое имя из Забайкалья. А также его китайские родственники страшила daoguguensis и синенсис. Она же поразила саурика. Эти насекомые имели совсем уж непотребный вид. Вытянутое тельце с длинными отростками на каждом членике брюшка. А самое главное, Огромные задние ноги, отдаленно напоминающие клешни крабов. Необычность страшилы поначалу стала основанием для выделения собственного отряда, накридлеция. Ноги цеплялки были расценены как приспособление для удержания на летательных перепонках птерозавров, в бескрылые паразиты которых страшилой была прописана. Новые находки резко поменяли представление об этих насекомых. Выяснилось, что и самцы, и самки до некоторого момента жизни имели крылья и свободно летали, и лишь потом, уходя в воду для размножения, их сбрасывали. Огромные ноги клешни оказались прерогативой только самцов. Видимо, это был один из многочисленных примеров изощренного полового отбора. Таким образом, паразиты птерозавров оказались насекомыми амфибиями. По же страшила и возила оказались двукрылыми, то есть родственниками мух, слепней и комаров. Как вы там, потомки? Современная муха-бодибилдер мегапроподифора Арнольди, угадайте, в честь кого она получила видовое название, и стебельчатоглазые мухи семейства Диапсиды, угадайте, почему они так названы, по своей нескладности — могут составить неплохую конкуренцию юрским страшилам. Впрочем, и без всяких страшил было кому покусать пернатых динозавров, птерозавров, птиц и млекопитающих. Как минимум в середине юрского периода появляются блохи сифиноптера, она же пулицида и альфанептера. В Китае обнаружены отличные отпечатки гадропсила-синика и псевдопуликс юрасикус, образцовых блох, судя по всему, питавшихся именно кровью теплокровных. Мало того, юрские блохи сообразно со статусом периода гигантские, до 20,6 мм длиной, а это на всякий случай в полтора раза больше длины черепа юрского зверька гадрокодиум вуи и всего в четыре раза меньше длины тела потенциальной жертвы. крошечного псевдо-трибус робустус из той же фауны, что и блохи. Впрочем, вряд ли такие огромные блохи кусали столь мелких зверьков. У них был большой выбор, по кому прыгать. Благодаря фантастической сохранности удалось в деталях разглядеть строение ротового аппарата, длиннющего трехмиллиметрового прямого стилета из двух сложенных вместе зверских зазубренных пил, для протыкания толстой кожи несчастной жертвы. Ножки у гигантов при этом тоненькие, явно не приспособленные для лихих прыжков или быстрого бега. Эти блохи держались на шерсти и перьях хозяев, зацепившись лапками и заякорившись зазубренными на ротовом стилете. Все вместе подводит к мысли, что блохи могли возникнуть как паразиты именно динозавров. И лишь потом переползли на млекопитающих, которые стали их ловко выкусывать, отчего блохи научились прыгать. Выходит, мы, звери, заразились блохами от динозавров. Вот спасибо-то. С другой стороны, слушайтесь в словосочетание «блохастый динозавр». Важное событие юры — возникновение насекомых, перепончатокрылых, жуков и двукрылых — способных питаться живой древесиной и грибами. Это, в свою очередь, вызвало появление перепончатокрылых наездников, паразитов, способных откладывать яйца в живых насекомых, в том числе в тех, что скрыты в толще древесины. Примером может служить лептифиальтитес. Наездники очень сильно влияют на численность своих жертв, так что с этого момента быть насекомым стало вдвое опаснее. Другие хищники решали проблемы иначе. Обрывок крыла Юромантис инициалис из Монголии мог принадлежать первому юрскому богомолу, хотя в таком определении есть большие сомнения. В Юре доживали свой век последние гигантские амфибии. В Австралии с самого начала периода известен целый скелет лабиринта Донта темноспандила Сидеропс кегли, к тому же неотенического. Уже в средней юре Китая среди останков динозавров обнаружен череп тоже неотенического Синобрахиопс плацентицифалус. Другие его родственники вымерли еще аж в середине триаса. В конце средней юры Киргизии жили какие-то крокодилоподобные амфибии семейства Капитозауриды. Показательно, что в этом же местонахождении обнаружены рыбы триасового облика и юрские рептилии. Получается, тут сохранялась эндемичная водная экосистема, крайне архаичная для своего времени. В каньоне Апачи в Нью-Мексико найден метапазаврит анасхизма вместе с рыбой ретфедиус Тонкость в том, что метапазавридам положено было вымереть в конце триаса, а таким рыбам жить в юре. Но проще амфибиям выжить в уединенном уголке, нежели рыбам появиться раньше своего возникновения. Таким образом, хотя и не часто, но в юрских болотах все еще можно было наступить на огромного злобного лягушка-крокодила. Маленькая тонкость. Прогенез сохранение личиночных признаков у взрослых особей, иначе способность личинок размножаться. Особенно часто прогенез встречается именно у амфибий. Существует три основных варианта прогенеза. Неотения, Ситуация, когда личинки в обычной ситуации остаются личинками навсегда и прекрасно размножаются, но в принципе взрослая стадия возможна и реализуется в определенных условиях, если, например, воздействовать на личинку нужными гормонами. Образцовый пример — амфибия амбистома мексиканум. В стандартном исполнении существующая в режиме аксолотля, размножающиеся личинки с красными наружными жабрами, В аквариумах чаще держат альбиносных аксолотлей, у которых жабры кажутся еще ярче, но при некотором усилии переводимые в состояние амбистомы, классической взрослой саламандры. Педоморфоз — вариант, когда взрослая стадия полностью утеряна и никак не может быть восстановлена. Классический пример — протей протеус ангвинус, длинный безглазый белый подземный дракончик с шикарными перистыми жабрами и светочувствительной кожей, способной голодать до восьми лет и жить более ста лет. Педогенез — самая странная версия, при которой зародыши и личинки размножаются неоплодотворенными яйцами. Хитро-извращенный пример — мухи миастор — внутри толстых личинок которых бесполым путем зарождаются новые эндопаразитические личинки, разрывающие тело своей матери и превращающиеся во взрослых мушек, которые откладывают яйца, из которых вылупляются новые обреченные личинки. У рептилий, птиц и млекопитающих личинки как таковой нет, так что неотения в чистом виде невозможна. Но это не помешало Больку выдвинуть гипотезу фитализации, согласно которой прогрессивные черты человека как вида по сути являются детскими, чуть ли не зародышевыми признаками. Большой выпуклый лоб, маленькое лицо и зубы, слабое развитие волос, даже игривость и склонность к обучению все это наглядно сближает людей с эмбрионами и детенышами обезьян, и противопоставляет взрослым зверюгам. Конечно, не стоит слишком много философствовать в этом направлении. Человек не личинка обезьяны. Например, тот же большой мозг вовсе не детская, а гипервзрослая особенность. Рассматривать ее как фитализацию довольно странно. В начале юры появляются червяги гимнофиона, они же опода. Безногие амфибии действительно внешне очень похожие на дождевых червей. Древнейшая известная червяга Эоцицилия микроподия из Нижней юры Аризоны еще имела маленькие передние и задние ножки, но по строению черепа уже легко опознается как червяга. «Как вы там, потомки?» Современные червяги — просто собрание уникальных особенностей. У настоящих червяк и рыба-змей под кожей кутикулой расположены чешуйки, аналогичные чешуе рыб. Хотя кому-то может показаться, что вся червяга — это голова с хвостом, на самом деле хвоста у них вообще нет. Зато в позвоночнике сохраняется хорда, совсем уж дремучее наследие, а в животе — рудиментарные нижние ребра. У личинки червяк закладывается семь пар жаберных щелей, у других амфибий шесть, а у взрослых легкие из-за вытянутой формы тела ассиметричны, левая длинная, а правая короткая. В сердце перегородка между предсердиями неполная, так что те сообщаются между собой. В отличие от стандартных амфибий, у червяк есть копулятивный орган, так как оплодотворение внутреннее. рыба змеи охраняют кладку, оборачиваясь вокруг нее и смачивая ее выделяемой слизью. Водные червяги вообще живородящие, причем еще нерожденные детеныши, кожными зубами, расположенными в несколько рядов, скоблят стенки яйцеводов матери, питаясь их эпителием. У некоторых червяк отсутствуют утолщение спинного мозга, да и зачем они, если ручек и ножек нет? У сейшельских и цейлонских червяк не найти красного ядра в среднем мозге. У нас красное ядро занимается тонусом мускулатуры. Зато они имеют очень большой мозжечок. Координация изгибов тела – нелегкое занятие. Удивительны и органы чувств. Нет ни барабанной перепонки, ни среднего уха. Зато на голове из особой кожной ямки высовываются щупальцы – орган обоняния и осязания. Там же расположен проток глазной железы. Когда сформировались все эти странные свойства, большой вопрос. Выдвигались даже гипотезы, что червяги возникли из каких-то рыб совершенно независимо, хотя это чрезвычайно маловероятно. Судя по строению, например, черепа, червяги филогенетически расположены между карбоновыми стегоцефалами и современными лягушками и саламандрами. В начале юры по влажным местам уже прыгали более или менее узнаваемые лягушки. Прозалирус битис из середины ранней юры Аризоны, виарелла гербсти с границы ранней и средней юры Аргентины, а также нотобатрахус дагиустой и нотобатрахус рейги из конца средней юры Аргентины внешне почти современны. Впрочем, у них было удлинено тело, еще сохранялись ребра, а в кисти имелся крупный рудимент предпервого пальца, а вот в предплечье лучевая уже срослась с локтевой, равно как и в голени малоберцовая с большеберцовой, да и хвостовые позвонки окончательно стали единым урастилем. Саламандры внешне выглядят вроде бы примитивнее лягушек, и с точки зрения обычного человека — вообще не отличаются от палеозойских стегоцефалов, однако как группа они появились позже бесхвостых амфибий, только в середине юры. Древнейшие и примитивнейшие саламандры — три вида марморер-петтен из батского яруса средней юры Англии. Другие — сопоставимо древние, архаичные и одновременно неотенические саламандры — «Кокартус гонорариус» из средней юры Киргизии и «Караурус шарови» из верхней юры Казахстана. Шикарные отпечатки саламандр, «Хунырпетон цианиенсис», «Еглотритон парадоксус», «Леокситритон гугоуэнсис и «Пангерпетон синенсис» найдены в слоях не то батского яруса средней юры, не то нижнего мела Китая. Как часто бывает с находками из Поднебесной, первые сенсационные датировки в последующем частенько молодеют. А би-янр-пэтан уже без всяких сомнений относящийся к группе современных саламандр, в слоях верхней юры. В разных китайских местонахождениях откопаны отпечатки личинок саламандр разных видов. как положено, с наружными жабрами, натохордом, широким грибным хвостиком и толстым пузиком до да отказа набитым рачками. Водные рептилии юры большей частью развивали наработки триасовых предков. Ихтиозавры были весьма многочисленны и успешны. Многочисленные виды классического рода Ихтиозаурус, а также его родственники офтальмозаурус, Лептонектекс и многие другие – Бороздили просторы океанов, ловя рыбу и белемнитов, остатки которых регулярно обнаруживаются на отпечатках желудков ящеров. Маленькая тонкость. Скелеты и отпечатки ихтиозавров иногда совершенно целые, незапредельно редкая находка в угольных слоях Европы. Нет сомнений, что шахтеры находили их во все времена. Другое дело, что большая часть уникальных окаменелостей – ушла в печки и топки. Научная история рыбоящеров началась в начале XIX века, когда один из скелетов нашла в юрских отложениях побережья Англии Мэри Эннинг. Это была в своем роде единственная собирательница окаменелости, занимавшаяся палеонтологией в те дремучие времена, когда эта область науки только зарождалась, а наука в целом считалась сугубо мужским занятием. Эннинг нашла не только первого ихтиозавра, но и два первых целых скелетов плезиозавров, первого птерозавра в Германии и кучу ископаемых рыб. В 1822 году ихтиозавры получили имя и с тех пор стали одним из самых узнаваемых палеонтологических образов. Немалую роль в их успехе сыграло и то, что это были чуть ли не первые гигантские ископаемые рептилии хорошей сохранности и их романтическое сходство с дельфинчиками, а ведь все любят дельфинчиков. На границе 1970-х и 1980-х годов в Дорсете, в Англии, был обнаружен очередной скелет Ихтиозавра, который оказался в местной художественной галерее и фактически забыт, так как с некоторого момента все стали считать его пластиковой копией. Но в 2008 году скелет был переоткрыт, ошибка выявлена, оригинальность находки оценена, аналоги подысканы. И уже в 2015 году был описан новый вид Ихтиозаурус, Эйнинге в честь Мэри Эйнинг. В начале Юры плавники их ихтиозавров окончательно потеряли пальцы, то есть внятную последовательность фаланг. Число фаланг стало совсем уж произвольным, а между собой они стали соединяться как мозаика. Поскольку предплечье невероятно укоротилось, кости запястья внешне перестали отличаться от фаланг с одной стороны, и лучевой локтевой костей с другой, а например, гороховидная кость могла смыкаться с плечевой. Ясно, что в разных линиях ихтиозавров эти процессы шли не одновременно, но общая тенденция на лицо, вернее, на весло. Большинство ихтиозавров были довольно однообразными внешне, но облик некоторых радует нестандартностью. Например, Эуринозаурус лонгерострис имел странные пропорции. Укороченное горбатое туловище с полусотней позвонков, очень длинные узкие ласты, еще более длинный хвост с огромными вертикальными лопастями, а самое главное — верхнюю челюсть, вдвое превышающую длиной нижнюю, при этом с редкими зубами до самого конца. В итоге получился примерный аналог рыбы-меча, возможно, весьма резвый даже по нынешним меркам. Впрочем, по другой версии, он не спеша баражировал над дном, пугая колючим рылом обитателей ила. Благодаря идеальной сохранности многих отпечатков мы знаем об ихтиозаврах необычайные подробности. Например, благодаря исследованию микроструктуры отпечатков мягких тканей и меланофоров кожи удалось установить, что мелкий стеноптеригиус квадрисцисус из синемюрского века имел равномерную черную окраску, а крупный представитель этого же рода темную спину и светлое брюхо. Разница может отражать возрастные изменения цвета, что обычно у самых разных животных, а может видовые, популяционные или даже индивидуальные. Контрастная окраска — Типичная особенность плавающих в толще воды животных, чтобы при взгляде сверху сливаться с темным дном, а снизу — со светлым небом. Более того, ультраструктура кожи их ихтиозавров указывает на наличие подкожного жира, то есть теплокровность. Это подтверждается и анализом типа роста костей, все того же «Стеноптеригиус квадрисцисус». Многочисленны находки беременных самок их ихтиозавров и даже самок, захороненных в процессе родов. Ихтиозаврята появлялись на свет хвостом вперед. Судя по количеству подобных находок, процесс живорождения был не очень хорошо отработан. Впрочем, десятки миллионов лет существования — весьма неплохой результат. Вымерли их ихтиозавры явно не из-за акушерских проблем. Огромные глаза их ихтиозавров, укрепленные к тому же специальными склеротическими кольцами из костных пластинок, явно приспособлены к большому давлению воды. Уже поэтому можно догадаться, что их ихтиозавры могли глубоко нырять. Еще ярче об этом свидетельствуют ямки на костях, следы авоскулярного остеонекроза из залопнувших сосудов. При быстром всплывании из глубин – давление резко падает, в крови конденсируются пузырьки газа, кровь фактически закипает, пузырьки забивают мелкие сосудики, и те рвутся. Кессонная болезнь – ужасный бич всех водолазов. У разных ныряющих животных возникли компенсации, дабы этого избежать, но даже самые хорошие пловцы периодически страдают. Само по себе наличие таких шрамов на костях – Признак, скорее всего, избегания каких-то хищников, например, акул. У среднепозднеюрских ихтиозавров такие повреждения обнаруживаются примерно у 15% особей, а у меловых уже у 18%. Видно, жизнь у них постоянно усложнялась. Это и не мудрено, ведь и акулы по-своему эволюционировали, да к тому же к акулам с некоторого момента добавились плеозавры и мозазавры. Особенно показательно наличие такого шрама на плечевой кости ундерозаурус траутсхольди из поздней юры мневников на берегу Москвы-реки. Тонкость в том, что глубина местного моря была в среднем 20-30, максимум 60 метров, и заработать кесонную болезнь в такой недопучине ихтиозавру было сложно. Ближайшие же подходящие глубины, до 500 метров, были в Северном море. Получается, ихтиозавры могли мигрировать на приличные расстояния, преодолевая сотни километров. Ближайшими конкурентами, а частичные врагами ихтиозавров, были завроптеригии плезиозаурия. Появились они на заре периода. Эоплезиозаурус антиквиор, таласиодракон хоукинси и стратезаурус тейлори из самого начала гетангского века Англии Примитивнейшие представители, соответственно, плезиозавров, плиозавров и ромалиозавров. Все они внешне очень похожи на стереотипного плезиозавра, змею, продетую сквозь черепаху. Но довольно быстро выделились два основных варианта — плезиозавры, плезиозаура идея, и плиозавры, плиозаура У обеих групп общая форма тела и черепа очень схожи, а пропорции во многом противоположны. Те и другие имели чрезвычайно зубастые челюсти и характерно скошенный затылок, короткое, широкое, приплюснутое тело с мощнейшими брюшными ребрами, длинные ласты, причем передние и задние равны величины, а также сравнительно короткий хвост. Судя по форме и размеру ласт, плезиозавры и плиозавры — Плавали подобно морским черепахам, взмахивая крыльями. Однако плезиозавры обладали крошечной укороченной головкой на очень длинной тонкой шее, а плиозавры огромной вытянутой башкой на короткой толстой вые. Особняком стоит семейство ромалиозауриды, чье эволюционное положение пока под вопросом. Иногда его включают в плезиозавров Иногда сближают с плеозаврами, иногда же считают равно удаленным от обеих главных групп. Зубы плезиозавров тоньше и длиннее, чуть ли не иглообразные. Верхние перекрещивались с нижними и торчали далеко из пасти. Такими очень здорово выцеплять рыбу в косяке, мотая шеи, как удочкой. Правда вопрос, как потом снимать наколотую добычу с зубов. У плезиозавров был длинный ловкий язык. У плиозавров зубы тоже острые, но намного более мощные, колышковидные. Такими можно ловить не только рыбу, но и откусить голову родственнику плезиозавру или ухватить за круглый бочок самого нерасторопного ихтиозавра. В животах плиозавров обнаруживают кости рыб, ихтиозавров, крючки с щупалец белемнитов, А в желудке плеозаурус брахиспандилус нашлись даже щитки панцирного динозавра, труп которого, видимо, вынесло рекой в море. Множество подобных хищников бороздило юрские моря. Среди плезиозавров это классический плезиозаурус долиходеирус, особо зубастые триклеидус салеи и гидрарион брахиптеригиус, сравнительно короткошеи и трехметровый криптоклеидус. Благодаря высококачественному отпечатку «Селеозаурус гуилельми Императориус из Туарского века Германии, мы знаем, что на конце его хвоста был небольшой ромбовидный плавничок. Вероятно, подобный имелся и у других плезиозавров. Среди плеозавров ранний юрский Атенборозаурус коннибеари», названный в честь известнейшего популяризатора биологии Дэвида Эттенборо, Несмотря на принадлежность к плеозаврам, имел шею в полтора раза длиннее туловища и маленькую головку. Самые же известные и ужасающие плеозавры — Леоплеородон и Плеозаурус. Они поражают воображение. средне юрские Леоплевродоны вырастали до 6,4 метров, а по более смелым оценкам — и до 7,8 — 10 метров длиной. Их черепа достигали полутора метров, а зубы 7 см. Поздние юрские плеозаурус еще подросли до 10-13 метров с черепом до 2,5-3 метров и зубами в 30 см у вида плеозаурус функи, а также черепом в 3 метра у нашего родного плеозаурус Россикус. Судя по огромной площади кости за ноздрями, где потенциально располагался обонятельный эпителий и якобсонов орган, крупноголовые плеозавры могли иметь неплохой нюх. Правда, способ плавания полета плеозавров был не самым эффективным, а череп, несмотря на огромный размер, был не слишком устойчив к боковым нагрузкам. Но круче них в морях до поры до времени все равно никого не было. так что до появления мозазавров они однозначно доминировали в мировых водах. Ромалиозавры в значительной степени зависают между плезио и плиозаврами. Это, например, Мейерозаурус виктор и Археонектрус ростратус, чьи шеи не очень-то короткие, но и не запредельно длинные, головы не слишком маленькие, но и не огромные. Неспроста поначалу их часто смешивали с другими группами. Так первую находку архионектруса Ричард Оуэн, один из основателей палеонтологии, описал в 1865 году под названием Плезиозаурус. На фоне гигантов совсем скромно смотрелись необычные полутораметровые морские плеврозавры, плеурозаурия, часто включаемые в клювоголовых в ранге семейства Плеурозауриды. Ранние юрские палеоплеурозаурус, позидони и поздние юрские плеурозаурус были очень длинными, тонкими остромордами, почти змеями, впрочем, змеям неродственными. Их туловище и особенно хвост невероятно вытянулись до 57 туловищных позвонков и до 100 хвостовых, а вот шея, напротив, была очень короткой, всего 5 позвонков. Лапки были маленькими, но вполне функциональными, явно грибными, но не преобразованными в ласты, с пятью обычными пальцами, так что плеврозавры наверняка периодически выползали на берег. Довольно необычно исчезновение нижней височной дуги, так что сохранилось лишь верхнее височное окно, и череп потерял исходную диапсидность. Существовали и банальные гаттерии, например, золенгофинский калимодан пулехелус. Чешуйчатые сквомата юрского периода не блистали особыми талантами. Среди ящериц лацертилия появляются первые современные семейства. Древнейшие геконоподобные ардеозаурус или эйхстетизаурус в современном террариуме особо бы не выделялись. Пучеглазые 20-сантиметровые ящерки, гонявшиеся за насекомыми в золингофинских сумерках. Работа над ошибками. Другой ящерице из того же Золингофина, Баваризаурус макродактилус, не повезло. Она угодила в живот мелкого хищного динозавра компсогнатуса. Первоначально косточки были приняты за останки эмбриона, откуда выросла гипотеза о живорождении у мелких терапот. Когда выяснилось, что кости лежат на месте желудка, появилась версия о каннибализме, дескать, злой компсогнатус. сожрал собственную дитятку. Но наука шагнула еще дальше и оправдала динозавра. Кости оказались остовом ящерицы. Баваризавр, между прочим, не так прост. Несмотря на крошечные размеры, это ближайший родственник мозазавров — ужасных морских ящериц, завоевавших моря в следующем меловом периоде. Возможно, уже в середине юры обособилась линия, приведшая в итоге к змеям. Эофис Ундервуди из Батского века Англии, Португалофис лигнитис и Диаблофис Гилмори из Кемерического века Португалии и Колорадо, Парвераптор Эстези с границы Титонского и Бериасского веков Англии. Все эти существа известны по обломкам челюсти и позвонкам, строение которых говорит о их змееподобности. Впрочем, между ними и меловыми змеями есть огромный загадочный разрыв. Что происходило все эти миллионы лет, мы не знаем. Крокодилы в Юре радовали глаз своим разнообразием. Примитивные ранние раннеюрские крокодилы сфеназухия, например, южноафриканский Сфенозухус акутус, бывали довольно тонконогими и короткомордыми, так что их внешний вид не вполне вяжется со словом «крокодил». столь же архаичные и нестандартны с современной точки зрения юрские протозухия, типа метрового протозухус. Этот длинный и тонкий крокодил со сравнительно стройными ногами имел треугольную голову в форме маски-лисички-сестрички из детского сада. В юре начался расцвет настоящих крокодилов из группы мезозухия или мезоукрокодилия. Среди них можно было встретить как весьма узнаваемых ген, вроде позднеюрских гониофолис и крокодилемус рабустус, так и более специфических морских панцирных талатозухия, телеозаурус и стениозаурус, похожих на гавиалов своей узкой длинной морды и шиловидными зубами. Самые же странные крокодилы, типа метриоринхус и крикозаурус, они же геозаурус, С середины юры еще лучше освоили моря, для пущей гибкости избавились от кожного панциря, отрастили вертикальную плавниковую складку на кончике хвоста почти как у ихтиозавров и соединили пальцы на коротких ручках и длинных ножках в сплошные ласты. Не исключено, что некоторые из них могли перейти и к живорождению, По крайней мере, это предполагается для крикозаурус раоканенсис по строению таза, позвоночника и ребер. Пока одни архозавры упорно лезли в воду вплоть до приобретения рыбообразности, другие столь же целеустремленно осваивали атмосферу. Появившиеся еще в триасе птерозавры в начале юры дали расцвет сравнительно некрупных длиннохвостых рамфаринхов, рамфаринхаидея, Один из самых изученных видов, европейский доригнатус бантенсис из туарского века, был далеко не самым мелким. Размах крыльев в полтора метра и череп в полтора дециметра — это размер ворона. Вытянутая голова с длиннющими направленными вперед передними зубищами и мелкими зазубренными задними. Огромные глазницы. Узкие крылья с когтистыми пальцами — чрезвычайно длинный оттопыренный мизинец на стопе, тонкий прямой хвост с жесткими сухожилиями и рулевым ромбиком на конце. Это просто образец для подражания. Другая классика, только более поздняя и продвинутая — рамфаринхус, из нескольких видов которого наиболее известен рамфаринхус муинстери. Их превосходные отпечатки сохранились все в том же золингофене. На них видно тончайшее строение летательных перепонок и прочих мягких тканей. Судя по костям и чешуе в районе желудка, рамфаринхи питались в основном рыбой, но иногда ловили и мелких головоногих. Уникальна находка трех скелетов. Рамфаринг рамфоринхус моэнстери с рыбкой лептолипидос в пищеводе – Был схвачен за крыло 60-сантиметровой ганоидной рыбой аспидоринхус, после чего вся троица перепуталась, пошла ко дну и задохнулась в придонном анаэробном слое воды. Такая вот несчастливая пищевая цепочка. Маленькая тонкость. Полет птерозавров был организован не очень хорошо. Несущая плоскость была сделана из кожи, натянутый на невероятно вытянутый четвертый палец кисти. С другой стороны кисти, перед первым пальцем в сторону локтевого сгиба, направлялась тоненькая дополнительная косточка пропатагиум, к которой крепилась передняя часть перепонки. Первые три пальца кисти сохраняли коготки. Были вполне функциональны и использовались для хождения по земле на четвереньках, о чем мы знаем по следовым дорожкам, и наверняка для цепляния за ветки деревьев. Такая конструкция менее прочна, чем крыло летучей мыши с дополнительными опорными пальцами-спицами, и более тяжела, чем крыло птицы с воздушными перьями. Перепонки птерозавров не были совсем голыми, их покрывал пухоперьевой покров. Если для отпечатка Рамфаринхус-Мойенстери с романтичным именем «темное крыло», в этом еще можно сомневаться, то поздний юрский Сордес Пелозус из Казахстана получил за свою пушистость название, ведь оно переводится как «нечисть волосатая». Впрочем, скептики и про Сордеса писали, что, дескать, на отпечатках видны не волоски, а волокна разлагающегося коллагена. Окончательно же сомнения развеялись с публикацией двух отпечатков анурогнатовых птерозавров из Китая, на которых видны не просто волоски и пух, но даже несколько вариантов почти перьев. Оказывается, по разнообразию строения волосков перьев птерозавры едва ли не превосходили динозавров. Из этого следует как минимум два вывода. Во-первых, птерозавры были теплокровны. Впрочем, в этом и раньше мало кто сомневался, ведь для активного машущего полета нужно много энергии. Во-вторых, пероподобные покровы кожи возникли еще до расхождения птерозавров и динозавров, то есть у каких-то тыкодонтов в триасе. Просто обнаружить их в ископаемом виде очень сложно. Еще одна особенность рамфаринхов огромный мизинец стопы, далеко отставленный в сторону, по-умному — уропатагиум. Предполагалось, что он поддерживал перепонку между задними ногами и хвостом. хотя исследование самых лучших отпечатков позволяет в этом усомниться. Возможно, огромный мизинец был актуален для хождения по Земле, ведь из-за несуразных пропорций птерозавры были вынуждены довольно хитро не только поджимать крылышки, но и выворачивать ножки. Большая часть юрских птерозавров была более или менее схожа внешне. Образ летающих крокодильчиков имели, например, астроморды Кампилагнатаидес и Скафагнатус красирострис. Однако у некоторых птерозавров пропорции были довольно странными. Так, самый ранний и примитивный из юрских птерозавров Диморфодон Макроникс имел голову больше тела. Удивительное для рептилий соотношение – Череп диморфодона высокий, но при этом весь сделан из перекладочек и весит меньше, чем если бы был сделан из картона. Гораздо специализированнее китайские поздние юрские дарвиноптерусы. Дарвиноптерус и птераринхус вальнгафери. Обилие находок позволило установить, что самцы имели высокий гребень на голове. наверняка ведь еще и раскрашенный, и узкий таз, а самки обходились без гребня, зато были широкотазы, ведь им приходилось откладывать яйца. Уникали надпечаток такой самки с неснесенным яйцом внутри. Понятно, что летающему существу крупное потомство противопоказано, так что яйца были мелкие. Очень своеобразным был очень мелкий анурагнатус ammoni. В некотором роде переходны от рамфаринхов к птеродактилям. Его хвост был сильно укорочен, хотя позвонки и не срастались между собой. Крылья тоже были сравнительно короткие и широкие, приспособленные для маневрирования. Страннее всего выглядит голова Анурагнатуса. Очень короткая, меньше 4 см, очень высокая и очень широкая, причем ширина превосходила длину. Видимо, широким ртом проще было ухватить добычу. Глаза Анурагнатуса были мало того, что огромные, так еще и направлены прямо вперед, чтобы хорошо прицеливаться. Зубы колышковидные, редкие и одинаковые. Судя по всему, Анурагнатус перешел от рыбоядности к насекомоядности, для чего и стал гораздо более юрким. В конце юрского периода появилась и захватила воздух новая группа птерозавров — птеродактили. Самый примитивный представитель птеродактили — криптодракон Прогенитор с границы Средней и Поздней Юры Китая. А самый известный — европейский птеродактилус Антиквус. Иногда выделяется второй вид — птеродактилус Кохи. Очень похожий на него германодактилус Кристатус — И альтмуя хлоптаперус рамфастинус эти твари с острым прямым зубастым клювом метровым размахом крыльев и коротюсеньким хвостиком были вероятно лучшими литунами чем рамфаринхи вдоль верхней стороны черепа у взрослых особей тянулся низкий костный валик на котором видимо основывался гораздо более значительный гребень из мягких тканей Вообще для птерозавров такие украшения были чрезвычайно характерны, и у меловых представителей могли достигать невероятных масштабов. Очевидно, социальные взаимоотношения и половой отбор работали по полной программе, а стало быть, поведение птерозавров было довольно сложным. Работа над ошибками Отпечатки птеродактилей стали известны науке еще в XVIII веке. Правда, первые находки воспринимали довольно странно. Так один образец был принят за ракообразное, другой описан калини как принадлежащий морскому существу. Чудесная реконструкция Ваглера 1830 года, на которой крылья птеродактиля выглядят как длинные узкие ласты, а на растопыренных пальчиках ног натянуты плавательные перепонки. Герман и Земеринг считали птеродактиля летающим млекопитающим, типа летучей мыши, Блюменбах — птицей, и лишь великий Кювье верно определил птеродактиля как летающую рептилию. Своим особым эволюционным путем пошли птерозавры Ктенохазма и Гнатозаурус. Их тончайшие и длиннейшие челюсти — были усажены великим множеством тончайших и длиннейших зубиков толщиной с волос. У более крупных гнатозаурус размах крыльев до 1,7 метра было до 130 зубов, а у мелких кнетохазма, вид кнетохазма элеганс имел размах крыльев всего 25 сантиметров, аж 260-400 штук. При этом особо длинными были передние зубки, образовывавшие вокруг тонкого кончика морды сеточку-щеточку, типа расширенной ложки на конце клюва колпицы, только дырявую. Более короткие зубы усеивали всю остальную длину челюстей. Понятно, что такими волосовидными зубами невозможно удержать даже самую мелкую рыбешку. Зато можно процеживать планктон из воды. Томография трех капролитов птерозавров типа ктенохазмы показала наличие там фораминифер, многощетинковых червей, раковин и панцирей водных беспозвоночных. Всегда приятно, когда гипотетические построения красиво подтверждаются фактами. Ловить рыбу и процеживать воду птерозавры теоретически могли как на бреющем полете, так и стоя около воды и плавая в самой воде. Отпечатки ног Птероихнус, сопровождающиеся множеством мелких черточек от гребущих крыльев, задевавших дно на мелководье, и круглыми следами мордочки, найдены в верхнеюрских отложениях Северной Америки. Птерозавры, хотя, казалось бы, существовали в параллельном измерении относительно мезозойских млекопитающих, сыграли немаловажную роль в нашей эволюции. Они не дали нашим предкам слишком рано взлететь в воздух. Спасаясь от динозавров, млекопитающие могли залезать на деревья и даже иногда прыгать по ветвям. Но до поры до времени экологическая ниша активно летающих тварей была прочно занята и недоступна для новых желающих. Даже птицы смогли по полной программе развернуться лишь тогда, когда большинство птерозавров стали слишком большими и слишком специализированными, чтобы не мешать пернатым. Конечно, лицо всего юрского периода — это динозавры. В юрском периоде они достигли своих самых впечатляющих форм. Конечно, меловые динозавры — разнообразнее и изощреннее, но юрские берут своей непосредственной брутальностью. Среди двуногих хищных терапот одной из самых архаичных и вместе с тем специализированных групп были цератозавры. Самые простые представители — целофисисовые, иногда выделяемые в свою группу целофисоидея — очень стройные, резко вытянутые твари, многие из которых в юре стали приобретать всяческие украшения на морде. Особенно преуспел в этом Дилофазаурус в из начала ранней юры Аризоны. Вдоль верхней стороны его черепа шли два высоких плоских параллельных гребня. Утилитарный функционал в них усмотреть затруднительно. Скорее всего, гребни были результатом полового отбора, а потому наверняка имели красивую окраску. На кисти дилофозавра четыре вполне функциональных пальца и рудимент пятого, что крайне архаично для терапот. Из Массачусетса известны отпечатки лапы живота прилегшего отдохнуть динозавра Эубронтес минускулус. Этот же их на вид назывался Анамепус майор, Зауропус баратти и Гралятор минускулус. По месту, времени и размеру наиболее соответствующего дилофозавру. Самое замечательное, что вокруг брюшка вроде бы видны переявидные отпечатки. Правда, скептики считают эти следы результатом ерзания пузиком по песочку или даже банальным растрескиванием грязи, но на то они и критики. Образцовый представитель цератозавровых, конечно, сам цератозаурус назикорнис из Титонского века, то есть самого конца юры Северной Америки, Европы и Африки. Морду этого шести-семи хищника украшал плоский треугольный рог, а два других торчали перед глазами. Зубы цератозавра очень длинные, саблевидные, видимо предназначенные для убийства какой-то очень крупной добычи. Передние лапки небольшие, но и не крошечные, с тремя когтистыми пальцами и рудиментом четвертого. Вдоль спины. шел одиночный ряд покровных пластин шипов, больше подходящих для триасовых тыкодонтов. Мощный уплощенный хвост с высокими отростками наводит некоторых палеонтологов на мысли о плавании. Находки циратозавров очень редки, особенно в сравнении с синхронными аллозаврами. Возможно, они вели одиночный образ жизни, в отличие от стайных аллозавров. По меткому замечанию одного палеонтолога, циратозавр в конце юры на фоне прочих терапот смотрелся как сумчатый волк на фоне нормального волка. Эволюция некоторых групп циратозавровых пошла необычным путем. Например, полутораметровый лимузаурус инэкстрикобилис из Оксфордского века Китая имел вытянутые пропорции, очень маленькие ручки, очень длинные ноги и шею. Все это выдает в лимузавре хорошего бегуна. Молодые особи были зубаты, а взрослые теряли зубы. Видимо, с возрастом они переходили со всеядности на растительную ядность. В целом, похожий элафразаурус бамберги из Танзании был еще грацильнее, зато вырастало аж до шести метров. Маленькая тонкость. На кисти лимузавра четыре пальца. Два рудиментарных по краям и два необычно толстых коротких пальца в центре. Сопоставление с кистями других терапод привело первооткрывателей лимузавра к заключению, что три пальца у большинства более поздних терапод — это второй, третий и четвертый, а не первый, второй и третий, как считалось до сих пор. Правда, это не отменяет всех других данных, свидетельствующих все же о том, что у терапот сохранились пальцы с первого по третий. Например, на пятипалых кистях герерозавра и гетеродонтозавра четвертый и пятый пальцы откровенно редуцированы. Спор о нумерации пальцев у хищных динозавров и птиц идет уже сто лет, а смысл его — установление родства этих двух групп и открытие тайны происхождения крыльев. Кисть птиц сильно специализирована, так что понять, какие там пальцы, очень сложно. Как только не решали эту важнейшую интригу, по эмбриологическим данным, вроде бы вышло, что на птичьей ручке второй-четвертой пальцы. Но тоже не со стопроцентной уверенностью, так как видимая вроде бы закладка первого пальца может быть в реальности закладкой пред первого пальца. пасхалочкой еще аж с девонских недоамфибий. А по гомеозисным генам у разных исследователей есть разные результаты и первый-третий, и второй-четвертый. Если пальцы птиц не те, что у динозавров, то и общие предки у них должны быть додинозавровые. Если же пальцы одинаковые, то птицы вполне могут быть прямыми потомками терапод. Впрочем, хитрые генетики уже успели выдвинуть версию что гомеозисные гены могут менять место своего действия и запускать развитие других пальцев, чем прежде. Пока с этим нет ясности, а загадка происхождения птиц, как это представляется антропологу с его антропологической колокольни, остается неразгаданной. Главное, что пока удалось понять, положение пальца само по себе — не определяет его историческую идентичность. Видимое простое решение может быть обманчивым. Как обычно, все хитро. Самым странным родственником цератозавров был хелизаурус Диего Суарези из Титонского века Чили. Это был тераплод, но тераплод специализирован на растительной ядной с призматическими, направленными вперед зубами, немало похожими на зубы современных копытных. Четыре пальца его кисти были по-прежнему снабжены острыми когтями, но из-за вегетарианской диеты голова стала маленькой и короткой, а шея длинной и тонкой. Некоторые тероподы настолько специфичны, что занимают не вполне определенное положение в систематике. Весьма колоритны Криолофазаурус эллиотти, Синозаурус триасикус и Малофазаурус янги Криолофазавр замечателен не только внешним видом, но и географией. Его останки найдены в Антарктиде, где, оказалось бы, рептилиям не самое место. Кстати, и первая треть названия Крио намекает на полярные холода. Однако в ранней Юре Это была вполне процветающая часть Гондваны, ничем не отделенная от Австралии с одной стороны и Африки с Южной Америкой с другой. Проблема лишь в проведении раскопок. Современные палеонтологи могут работать на ледяном континенте лишь короткое антарктическое лето, а большая часть отложений и вовсе скрыта под огромными ледниками. Внешность же криоло-фазавра уникальна. Над его глазами располагался рифленый, изящно изогнутый гребешок. Из таких раковин положено выходить всяким венерам, но ориентирован он был не вдоль, а поперек черепа, как кокошник. Кстати, вторая треть названия «лофа» намекает на гребень. Очевидно, что такая оригинальная конструкция стала очередным итогом полового отбора. Неспроста на реконструкциях художники стараются покрасить его в красивый цвет. Близкий к криолофазавру по строению и датировке китайский синозавр внешне больше похож на от отчего первоначально и был описан в рамках этого рода. Между прочим, видовое название триасовый не соответствует реальности. Как обычно, некоторым кажется, что чем древнее, тем круче. но, правда, рано или поздно все же торжествует. Как и у дилофазавра, верхняя сторона черепа синозавра была увенчана двумя высокими плоскими продольными параллельными гребнями. Среднеюрский китайский монолофазавр в целом похож на прочих терапод, но верх его морды был украшен огромным бугристым непарным гребнем, придававшим ему некоторое сходство с зубастым петухом. Более продвинутыми были мегалозавроиды мегалозауроиде. Между прочим, мегалозаурус Букланди оказался первым при первом описанным динозавром. Работа над ошибками. Первая бедренная мегалозавра-кость была найдена в Англии аж в 1676 году и опознана как нога боевого слона римлян, а позже — как масол человека-великана из библейских преданий. В 1763 году кость даже получила не очень приличное название «Скротум хуманум», но истинное признание пришло еще более чем через полвека. Мегалозаурус Букланди получил нынешнее родовое имя в 1824, а видовое в 1827 году. Вообще-то в 1826-м его назвали «Мегалозаурус коннебиари», и это название более законно, но его автор был немцем, а англичане, конечно, не могли с этим смириться, и в итоге решили, что пиар и патриотизм иногда важнее приоритета. найденные зубы в смеси с костями Игуана Дона сначала были приняты за останки гигантского крокодила. А в 1841 и в 1842 годах Ричард Оуэн объединил мегалозавра с игуанодон и гелиозауру арматус в группу динозаврии. Все это послужило причиной многих сложностей. Останки были фрагментарны, знаний не хватало. Так что, во-первых, сначала мегалозавр предстал перед изумленной публикой, как четвероногая помесь медведя с крокодилом. А во-вторых, в последующем кусок позвоночника с удлиненными остистыми отростками, принятый было за мегалозавровый, удалился в самостоятельный род и вид Альтиспинакс-Дункере он же Беклиспинакс-Альтиспинакс. Теперь, когда известны останки других видов того же рода, в том числе из Тибета и Танзании, а также многочисленных родственников типа Торвазаурус, Мы знаем, что мегалозавроиды были огромными двуногими тероподами с небольшими передними лапками и вытянутыми прямоугольными зубастыми головами без всяких красивых гребней. В некотором смысле это самые образцовые тероподы, в них нет ничего экстремального. Вариантов классификации более совершенных теропод множество. Динозавроведы изощряются в придумывании новых комбинаций и названий. В ныне устаревшей, простой, но по-своему удобной версии производилось деление на исходно-крупногабаритных карнозаурия — туда раньше помещались и мегалозавры с Цератозаврами, и исходно-мелких целлюрозаурия. Сейчас дело представляется намного хитрее. Самый известный поздний юрский карнозавр Алозаурус, из множества видов которого наиболее изучен Алозаурус фрагилис. Как и мегалозавр, алозавр в некотором роде идеальный терапод, только более продвинутый. Над его глазами возвышались небольшие треугольные шипы-рожки, а на передних лапах осталось лишь три пальца. В отличие от синхронных цератозавров, останки аллозавров весьма многочисленны и часто встречаются группами, что свидетельствует о различиях в поведении. Вероятно, аллозавры были стайными. Впрочем, такая интерпретация уязвима для критики. Аллозавры, видимо, были весьма активными хищниками. Хороший показатель их бодрости Многочисленные травмы, встречаемые чаще, чем на маслах других терапот и уж тем более растительноядных динозавров. Например, показательные трещины на костях стоп, полученные впоследствии слишком больших нагрузок при быстром беге. В некоторых случаях похожие патологии могли возникать из-за инфекций, попадавшей в ранки на ноге с гниющих трупов, которые аллозавры рвали ногами. Особенно выделяется скелет молодого самца Большой Ал, он же МОР-693, с переломами, следами стресса и инфекции на множестве шейных, туловищных и хвостовых позвонков, обычных и брюшных ребрах, лопатки, пальцах кистей и стоп, плюсневых и тазе. Инвалидом был и большой АЛ-2, СМА-0005, у которого в разное время были повреждены нижняя челюсть, шейные позвонки, лопатка с плечевой костью, множество ребер, таз и кости стопы. Известны также следы огромного терапода с вывихнутым или сломанным пальцем на стопе. Маленькие костные мозоли на месте заживления травм и очень узкая локализация инфекций свидетельствуют о рептильном типе иммунной системы у аллазавров. Множество индивидов с травмами и множественные травмы у одних и тех же особей говорят о двух вещах. Во-первых, жизнь у аллозавров была очень непростая, а во-вторых, они были чрезвычайно живучи. Очевидно, аллозавры были активными хищниками, а их жертвы достаточно бодро им сопротивлялись. Маленькая тонкость. Название самого изученного вида аллозавра «фрагилис» означает «хрупкий». Название было дано из-за плохой сохранности первых найденных костей, но, учитывая рекордные показатели травматизма, оказалось пророческим. Огромные ящеры чрезвычайно эффектны. Но с нашими предками существовали все равно, что на разных планетах. Шестиметровому монстру нет смысла гоняться за мышью, а мышь не очень-то осознает масштабы Титана. Гораздо актуальнее были мелкие хищники. Целурозавры юрского периода при одинаковом общем плане строения удивительно разнообразны в деталях. Ситуация, знакомая нам по современным птицам. Примитивнейшие, хотя и не самые древние, из Оксфордского века, представители целурозавров — китайские трехметровые зуолонгсалеи. Типичнейший целурозавр — орнитолестес Германии, некрупный двуногий трехпалый хищник без каких-либо выкрутасов. Длинные пальцы на кистях могли использоваться для лазания по деревьям в стиле птенцов гуацина. Возможно, примерно из таких существ и в таких условиях появились птицы, хотя сам орнитолестес предком птиц не был. Работа над ошибками. Первый найденный череп орнитолестеса оказался поврежденным, из-за чего верх кончика морды был реконструирован неверно. Ученые приняли обломанные и смещенные кости за рог на носу. Ошибка была позже выявлена, однако до сих пор в некоторых книгах можно встретить рогатого орнитолестеса. Скелет орнитолестеса был обнаружен при раскопках костяной хижины в Вайоминге. Некий местный овцевод использовал кости динозавров как балки и подпорки при строительстве дома. Палеонтологи оценили такую архитектуру по-своему, Из 1898 по 1905 год раскапывали кости в ней самой и в ее окрестностях. Кроме орнитолестеса, тут были найдены остатки апатозавра, алазавра, стегозавра и недалечие горгульезавра. Если рогатость орнитолестеса оказалась ошибкой, то другие его родственники точно были красавцами. Особенно живописные родственные Келескус аристотокус из Батского века Красноярского края синхронные процератозаурус Брэдли из Англии и Гуанлонг Лонг Вукаи из Оксфордского века Китая. Поверху морды этих щеголей шел огромный гребень, к тому же лихо закинутый назад. Среди каких-то менее впечатляющих их родичей берет начало родословное тираннозавроидов, группы, увенчавшейся в конце мела пресловутым тиранозавром. Намного скромнее — выглядят компсогнатовые, тоже близкие родственники тираннозавров, только размером с ящерицу. Еще в 1859 году в Золингофине был найден первый скелет компсогнатус лонгипис. Этот метровый терапот был одним из самых мелких и одновременно специализированных динозавров. На его кисти Сохранилось три пальца, причем лишь два с когтями, из которых второй был довольно длинным, а от третьего остался лишь рудимент. На отпечатке хвоста сохранились следы мелких чешуй, как у ящерицы. Еще мельче, 75 сантиметров с хвостом, Юравинатор Старки. Этот головастый крошка из Германии также имел чешую на хвосте и перья на теле. Тогда как чешуйки на отпечатке видны невооруженным взглядом, тонкие волокна пухоподобных перышек пришлось высвечивать ультрафиолетом. Судя по строению глазниц, Юравинатор вел ночной образ жизни. Первые предки будущих тираннозавров тоже были довольно скромными. Авиатиранец Юрасика из Кимериджа, Португалии, достигал всего метра в длину. Юротирант лангами из раннего титона Англии — 5 метров, а стокезозаурус клевеланди из среднего титона Северной Америки — 2,5-4 метров. Мы знаем о них очень мало, сохранились лишь обломки костей, но ясно, что это были стройняшки, в чьих вытянутых черепах уже угадывалась мощь далеких потомков. Много шума в динозавровидении наделали открытие китайских почти птиц анхиорнитида с границей средней и поздней юры. По большинству признаков это типичные тераподы, но густое оперение, четко видное на превосходных отпечатках, а также многие особенности строения, позволили некоторым палеонтологам утверждать, что это прямо-таки древнейшие птицы. хотя бы еще и плохо летающие или даже не летающие. Правда, спустя некоторое время страсти улеглись, и напрямую к птицам нынче этих ящеров обычно не относят. Но мнение о происхождении птиц от них утвердилось среди многих специалистов. Сейчас известно довольно много анхиорнисовых динозавров. Похожие на помесь курицы, сойки и ящерицы – аурорнис ксуи и ксяо тинге с генги. 40-сантиметровый с полуметровым размахом четырех крыльев с учетом длинных перьев на руках и ногах анхиорнис гуксклеи, кайгон кьюи повышенной мохнатости с выраженно асимметричными перьями на хвосте. Маленькая тонкость. Отпечатки анхиорнисовых динозавров настолько многочисленны, сотни образцов, и качественны, что с помощью электронного микроскопирования удается выявить меланосомы — органоиды, содержащие пигмент. У анхиорниса цвет перьев получился черным с белыми полосами на хвосте и всех четырех крыльях, почти как у сороки, только еще и с рыжим хохолком. При этом на разных образцах Цвет несколько отличается, то ли в силу видовой специфики, то ли индивидуальной изменчивости. Кроме прочего, в перьях анхиорниса обнаружился бета-кератин, типичный для птиц белок, впрочем, как обычно, все хитрее, он имеется и у рептилий, а изредка и у млекопитающих. Загадочные погадки анхиорниса, сохранившиеся в горле у одного скелета и рядом с телами. Почти все они наполнены рыбьими костями и чешуей, и лишь одна — костями трех ящериц. В строении анхиорнисов нет ничего специфически рыбоядного ни в челюстях, ни в зубах, ни в конечностях. Густые длинные перья на ногах тоже не вяжутся с образом цапли или чайки. Надо думать, анхиорнисы собирали рыбу в высохших лужах или на берегах. Судя по состоянию костей — Переваривали пищу они быстро, как птицы. Каигонг-Юи и вовсе оказался писанным красавцем — черным, с радужными, переливающимися синим, зеленым и оранжевым цветами, головой, шеей, плечами и основанием хвоста. Неспроста его название переводится как «радуга с гребешком». Куда более специализированы представители странного семейства с Они настолько своеобразны, что иногда их вообще выносят за рамки терапот и даже динозавров. Вместе с тем, они же очередные кандидаты названия предков птиц. В отличие от большинства терапот, у сконсориоптеригит передние лапки огромные, не короче задних, а кисть по длине больше предплечья. В кисти самый длинный палец крайний, а не средний, лобковая кость – короче седалищной. Есть и странности в строении черепа. Все известные сконсориоптеригиды были богато оперены, а, по крайней мере, в основании хвоста имели рептильную чешую. Особенно важен сконсориоптерикс гейльмания с границы средней и поздней юры Китая. У этого крошечного 16 см. Существа и ручки, и ножки, и кончик длинного хвоста — были покрыты перьями и выглядели как настоящие крылья. Вряд ли сконсориоптерикс мог по-настоящему летать, но лазал по деревьям отлично, и на роль пращура птиц подходит очень хорошо. Экзотичнее выглядел синхронный и также китайский эпидексептерикс Гуи. Это был носитель множества уникальных достоинств. Длина 25 сантиметров. Бульдожий прикус с чудовищными зубами на кончике нижней челюсти. Глаза в пол головы. Длиннющие руки с длиннющими пальцами. Укрепленный пигостиль на кончике очень короткого хвоста. Отпечатки пуха по всему телу. А самое главное, четыре огромных, длиннее тела, пера на хвосте, как у фазана. Эти перья, в отличие от птичьих, не были разделены на бородки, а представляли собой сплошные ленты. В основании перьев на теле у эпидексиптерикса имелись перепонки, которые подводят нас к еще более странным химерам. Совсем уж фантасмагоричны и кви, что значит «странное крыло», и амбаптерикс лонгибрахиум из тех же отложений Китая. Череп этих тварей такой же несуразный. Короткий, высокий, с большими глазницами и редкими мелкими зубками, только в передней части изогнутых вниз челюстей. Хвостик короткий, но зато с мощным сросшимся пигостилем на кончике. Руки огромной длины, мощнее ног. Крайний палец кисти чрезвычайно удлинен, а от запястья торчит огромная дополнительная прямая кость, длиной с предплечье или даже больше. Самое же фантастическое – между пальцами кисти, этой дополнительной костью и телом была натянута широкая перепонка. Так что получались кожистые крылья, как у летучей мыши. Эта перепонка не отменяла очень густого пухоподобного покрова по всему телу, включая руки и ноги. Так что суммарно ИИ «И» и и амбаптерикс выглядели подобно карликовой помеси птицы с крыланом. Видимо, эти горгульи умели вполне успешно парить, если не активно летать. Исследование меланосом уйи позволило установить окраску, которая, надо признаться, оказалась довольно скучной, черной по всему телу, с желтым хохолком и бурыми перепонками. В нижнеюрских отложениях Китая найдена челюсть эсхонозаурус дегухиянус, которая может быть либо ранним тризинозавром, либо поздним прозауроподом. Возможно же, она имеет более поздний возраст. В любом случае, этот случай показателен в смысле слаборазличимости тризинозавров и прозауропод. В Оксфордском веке двухметровый китайский гаплохирус Солерс, возможно, начал... новую странную линию почти птиц — Альварес Завроидов, расцвет которой, впрочем, был впереди. Некоторые юрские тероподы известны по слишком фрагментарным останкам, чтобы судить о их родстве, но любопытны географически. Например, отдельные зубы и когти мелких теропод Рихарда Эстезия найдены в Боёско-Бацком местонахождении пески под Коломной. Тут же обнаружены останки акул, двоякодышащих рыб, лабиринтодонтов, хвостатых амфибий, черепах, харистодер, крокодилов и морганукодонтовых млекопитающих. Получается, в самой середине Юры, на территории нынешней Московской области, волны теплого мелководного моря бились о пляжи маленьких островов, на которых водились эндемичные существа. Может быть, будущим исследователям повезет, и они больше узнают об удивительном мире субтропического московского архипелага. Родственники терапод, зауроподоморфы, в Юре пережили небывалый расцвет. В начале периода еще можно было встретить последних прозауропод, например, Масса массоспандилус, А юнанозаурус и ингсгонозаурус ксинвенсис в Китае дожили аж до середины юры. Но их время прошло, а их место уверенно заняли истинные зауроподы. Работа над ошибками. Масса Спондилус коренатус, несмотря на ранний юрский возраст, удивительно мало отличался от триасового платеозавра и даже иногда объединяется с ним в один род. Несмотря на южноафриканскую прописку, он был назван в 1854 году все тем же Ричардом Оуэном. Сначала Оуэн решил, что кости принадлежат хищным рептилиям, причем на основании различий хвостовых позвонков описал сразу три рода: Лептоспандилус, Массоспандилус и Пахиспандилус. Впрочем, затем выяснилось, что хвостовые позвонки масса спондила на самом деле шейные, так что все три рода слились в один вид. Более того, десятки окаменелостей из Южной Африки, описанные под своими названиями, например, Аристозаурус, Дромикозаурус, Гриппоникс и Горталатарсус, в последующем оказались все тем же масса спондилом. тогда как другие ранние юрские массоспандилы из Аризоны, Аргентины и Южной Африки выделились в самостоятельные роды и виды. Саракзаурус аурифонтаналис, адеопопозаурус могной, янгвеву интлока. Первые и примитивнейшие истинные зауроподы — гетангско-синемюрский южноафриканский антетанитрус ингенипес — синемюрско-плинсбахские южноафриканские вулканодон, Карибаэнсис и индийский Барапазаурус тагорай, а также целый ряд их родственников. Внешне мало отличаются от более поздних и продвинутых потомков. Они уже выросли до десятка или полутора десятков метров. Конструкция тела зауропод, огромная туша на четырех толстых ногах-столбах, длинная шея с маленькой головкой – а также огромный хвост для противовеса оказалось настолько удачной, что до конца мелового периода практически не поменялось. Ясно, что детали зубов, позвонков и прочих мелочей потихоньку эволюционировали. Описано величайшее количество родовых видов, но для неспециалиста все зауроподы на одно лицо. У большинства зауропод шея располагалась более или менее горизонтально — и не очень-то могла подниматься и опускаться. Да это было и не особо нужно, ведь главное — объесть все растения на возможно большей площади с минимальными движениями. Были и чисто технические сложности. Например, из-за огромной длины шеи возникали проблемы с кровоснабжением мозга. Даже в горизонтальном положении толкнуть кровь от сердца до головы зауропода уже нетривиальная задача. а уже если шею достаточно резко воздеть, кровь просто не сможет быстро подняться и отхлынет от мозга, результат чего будет печален. Хуже того, если шею резко опустить, много литров, содержащихся в шейных сосудах, мощным потоком вдарят по крошечному мозгу и смоют его через ноздри. Чтобы мозг не оставался без питания и его не сносило кровяным цунами, Должны были существовать какие-то хитрые промежуточные клапаны, вроде дополнительных сердец вдоль шеи. К сожалению, строение мягких тканей зауропод фактически неизвестно, а по строению шейных позвонков подобные вещи неустановимы. Некоторые зауроподы научились поднимать свои огромные шеи вверх, чтобы дотягиваться до верхушек голосеменных. Ветки надо было успеть съесть, пока какая-нибудь секвоя не вымахала выше доступного для ящера предела. Секвои же имели прямо противоположную задачу. В итоге гонка хвойных и брахиозавров закончилась скорее в пользу деревьев. Так что, когда будете любоваться на сосну с ее огромным голым стволом и кроной в вышине, знайте, это привет от прожорливых зауропод. Ну и, конечно, итог конкуренции между самими соснами за свет. Работа над ошибками. Одна из загадок зауропод — как можно было прокормить такую немеренную тушу через такую крохотную головку. Это сколько же часов в сутки надо есть. Благо, хоть жевать зауроподы не умели, так что на это они время не тратили, глотали ветки целиком — а те перетирались в желудке камнями-гастролитами. Хотя на тему наличия гастролитов у динозавров есть и другие мнения. Размеры головы создают проблемы и для художников. Адекватно нарисовать зауропода, сохранив истинные пропорции, крайне проблематично. Когда тварь длиной 30 с лишним метров, а голова полметра, на маленькой картинке голова превращается просто в точку. В маленькой головке и мозгов не густо. Например, у диплодока мозг весил грамм сто, как у гибона, только вот диплодок вырастал до 30 метров и 30 тонн, а гибон 5 дециметров и 5 килограмм. Брахиозавр с его 309 миллилитрами мозга был втрое умнее диплодока и формально догонял шимпанзе и ранних австралопитеков, только вот весил, чуток больше обезьяны. У зауропод, как и у многих других динозавров, имелось расширение крестцового канала, откуда пошел анекдот про то, что динозавры были крепки задним умом. На самом деле, это расширение, судя по современным крокодилам и птицам, не было занято каким-то особым утолщением спинного мозга, но и без того суммарный объем спинного мозга заметно превосходил объем головного. Еще одна байка гласит, что если кто-то кусал за зауропода за хвост, до него это доходило очень долго. В реальности скорость нервного импульса очень велика, и длина тела даже в несколько десятков метров преодолевается практически мгновенно, тем более что для рефлекторного ответа хватает довести информацию до спинного мозга, не обязательно гнать ее до головы. Распространенное не то что заблуждение, но как минимум преувеличение изображение зауропод, поднявшихся на дыбы. Иногда подразумевается, что так они отгоняют хищников, иногда тянутся к верхним веткам на деревьях. Даже в музеях некоторые скелеты смонтированы в двуногой позе. Чисто гипотетически зауроподы, конечно, могли временно подниматься на две ноги. Но крайне сомнительно, что делали это регулярно, слишком уж много они весили. Современные слоны, например, в цирке, могут вставать на две ноги, но в природе практически никогда этого не делают, разве что по праздникам. Между прочим, на костях зауропод нет никаких следов механического стресса, который неизбежно возникал бы, если бы они регулярно поднимались на две ноги. Как уже говорилось, такие следы часто даже у постоянно двуногих аллозавров. Рисование двуногих зауропод — образцовый пример вау-эффекта, не имеющего особого смысла. Если вы палеохудожник, пожалуйста, не рисуйте пляшущих динозавриков, это очень смешно. Огромный размер тела в немалой степени сам по себе был гарантией от покусительств хищников, но безопасность, конечно, все равно страдала. Поэтому не странно, что некоторые зауроподы стали обзаводиться защитой. Сравнительно некрупные шунозаурус лии из Китая и спинофорозаурус нигеренсис из Нигера имели на кончике хвоста булаву с парочкой острых шипов. Между прочим, шунозавры имели довольно короткую шею. Прямо в противоположном направлении развивались их ближайшие китайские родственники маменчизаурус и омейзаурус. Между прочим, четыре концевых хвостовых позвонка маменчизавров и омейзавров срастались в подобие булавы шунозавра. У этих ящеров шея вытянулась до совершенно несуразных величин, поставив рекорд соотношения шеи и туловища. У вида омейзаурус тианфуэнсис – Шея была длиной 9,1 метра при общей длине 20 метров, а у маменчизаурус хочуаненсис 9,3 метра при общей длине 21-22 метра. Учитывая отнюдь не короткий хвост, получается, что шея была раза в три длиннее туловища. В абсолютных показателях китайских зауропод превосходили разве что суперзавры с 14-метровой шеей а в относительных — танистрофеусы и некоторые меловые плезиозавры. У сина синаконодорум только одно шейное ребро могло достигать 4,1 метра длины при длине всего тела 35 метров. Ясно, что когда множество таких огромных костяных штырей, накладываясь друг на друга, тянулись вдоль позвоночника, вся шея превращалась в крайне малоподвижную палку. Более продвинутые зауроподы делятся на две основные группы – диплодоковых и титанозавровых. В их эволюции возобладали в немалой степени противоположные тенденции. У диплодоковых задние ноги были выше передних, шея была опущена и ориентирована горизонтально, хвост был чрезвычайно длинный, остистые отростки спинных и крестцовых позвонков – где крепились хвостовые мышцы и связки, высокие. Череп был вытянут с огромной единой ноздрёй на макушке между глазами и редкими тонкими палочковидными зубами на длинной, низкой и широкой морде, отдаленно похожей на утиный клюв. У титанозавровых задние ноги были намного короче передних, шея была поднята почти вертикально, хвост сравнительно короткий, Остистые отростки позвонков, соответственно, низкие. Череп был укорочен, с двумя раздельными ноздрями по бокам характерного гребня впереди от глаз и плотными, толстыми, колышковидными зубами на высокой, короткой и чуть приостренной при взгляде сверху морде. Диплодокаидея и конкретно диплодоциды – самые гигантские существа из всех, когда-либо ходивших по суше. К сожалению, от большинства зауропод сохранились лишь отдельные кости, от кого позвонок, от кого бедренная кость. Головы и концы хвостов обнаруживаются крайне редко, ведь это были единственные части огромной туши, которые могли обгрызать падальщики, следы зубов которых, кстати, вполне обычные на зауроподовых костях. В итоге реальная величина всего скелета устанавливается обычно сугубо предположительно. Так, барозаурус лентус, несколько видов апатозаурус, он же бронтозаурус, но тут история с названиями путанная, до конца неясная, и большинство видов диплодокус вырастали до 25-27 метров. А диплодокус лонгус, он же диплодокус Галорум и сейсмозаурус Галорум и суперзаурус Вивианы. он же ультразаурус макинтоши, он же ультразаурус, до 33-34 метров. Самые же грандиозные диплодоковые — представители рода амфицелиас, возможно, просто старые заслуженные представители диплодокус. Североамериканские амфицелиас альтус и особенно амфицелиас Фрагилимус, известны лишь по бедренной кости и фрагменту позвонка, развалившимся и утерянным после описания в 1878 году, потенциально могли вырастать аж до 40-60 метров длины. Правда, более взвешенные оценки, во-первых, относят амфицелиаса к семейству рыбахи зауриды, попутно превращая в мара апунизаурус фрагелимус, а во-вторых, снижают размер до 32-45 метров. но и в этом случае он остается длиннейшим наземным существом. Работа над ошибками. Систематика диплодоковых динозавров чрезвычайно запутана. Описано великое множество родов и видов, но насколько они отражают реальность — большой вопрос. Как, например, сравнить три вида, один из которых описан по позвонкам, другой — по ногам, а третий — по черепу? Относительно некрупных особей всегда есть сомнения, не детеныши ли это, а особи с широкой короткой и узкой длинной шеей не самцы ли и самки. Как часто бывает, одни исследователи ратуют за дробление, другие — за объединение. По пути возникла масса звучных названий, взывающих к превосходным степеням. От шагов всей смозавра тряслась земля. Супер- и ультразавры были супер- и ультра. Иногда значение имеют и исторические ошибки. Так, первоначально скелет бронтозавра был найден без черепа, за который была принята обнаруженная недалеко голова брахиозавра. Такой образ был воплощен, например, на известнейшей картине Буриана и бесконечное число раз скопирован в самых разных местах — от серьезных книг, до вкладышей от жвачки. Лишь намного позже было выяснено, что бронтозавр — это вроде бы то же самое, что апатозавр, а может быть и нет. А возможно, и диплодок, и сейсмозавр, и амфициалис. Предложено даже обобщающее название амфицелиас бронтодиплодокус, но оно мало кому из динозавроведов пришлось по душе. Диплодоковые решили проблему обороны иначе, нежели шунозавры — и маменчезавры. Кончик диплодокового хвоста превратился в тонкий хлыст. Может показаться, что это так себе защита, но при многометровой длине вес хлыста исчислялся тоннами, так что даже ленивый взмах и переломанные ноги какому-нибудь хищнику были обеспечены. Воистину, юрский период великолепен. Как ныне коровы отгоняют хвостиком назойливых мух, Тридцатиметровые диплодоки отгоняли восьмиметровых аллазавров. Между прочим, судя по следам, хвост зауропод держался на весу, не касаясь земли. Этому способствовали огромные мышцы и сухожилия, тянувшиеся вдоль спины и крепившиеся к огромным остистым отросткам позвонков. Дополнительной защитой диплодоковой спины служили спинные шипы – тянувшиеся гребнем от головы до хвоста. Самые длинные шипы у 14-метрового ящера достигали 18 сантиметров, так что у 30-метрового могли вырастать чуть ли не до полуметра. Неплохая гарантия от предательского укуса. Правда, для реконструкции внешности это значит не так много. При зауроподовых масштабах даже вполне приличные шипы на спине – кажутся еле видной щетинкой. Маленькая тонкость. Единая ноздря на верхушке черепа диплодока наводила палеонтологов на самые разные мысли. Возможно, она была так расположена, чтобы динозавр мог дышать, полностью погрузившись в воду и выставив наружу лишь макушку. Кстати, эта же версия актуальна и для брахиозавров с их ноздрями на высоком гребне. Образ водяного зауропода прочно вошел в популярную литературу, особенно после картины Буриана с брахиозаврами, стоящими в воде на огромной глубине. Якобы жизнь в погруженном состоянии позволяла ногам зауропод выдерживать немалый вес тела, а тонкие и редкие зубы грабли были нужны для процеживания водной растительности. Однако против такого образа жизни нашлось немало возражений. Многочисленные следы ног зауропод, шествовавших по суху, показывали, что ноги их не ломались и без помощи закона Архимеда. А зубы многих зауропод больше подходят для отгрызания шишек светок. Кое-кто даже стал сомневаться, а выдержали бы ребра диплодока давление воды, погрузись он целиком под воду. Не задохнулся бы он, сжимаемый со всех сторон и будучи не в силах вдохнуть. Впрочем, слонам и китам как-то удается дышать, когда они плавают. от Отчего бы и зауроподам не смочь. Возможно, ноздри съехали назад, чтобы их не кололи жесткие иголки хвойных, когда зауроподы откусывали ветки с деревьев. Но справляются же галапагосские черепахи, питающиеся куда более колючими опунциями. Да и не могли диплодоковые так уж высоко задирать голову. Скорее всего, они питались какими-то очень невысокими растениями. Строение шейных позвонков и затылка диплодоков, а также расчеты биомеханики движения их шеи показывают, что эти животные вполне могли подворачивать голову вниз и назад, кверх ногами и задом наперед, чтобы откусывать низенькие растения и сгребать их с поверхности воды. В этом случае перевернутая ноздря опять же оказывалась над ветками или водой. Наконец, самая оригинальная версия гласит, что у Диплодока был настоящий хобот, типа Слоновьева или хотя бы Топирьева. Ведь у Слонов и Топиров ноздри расположены именно так, из-за хобота. Некоторые художники, вдохновленные новым образом, поспешили воплотить его на реконструкциях, порадовав зрителей хоботоносатыми динозаврами. К сожалению, версия эта крайне плохо аргументирована, На передней части черепа зауропод нет никаких следов прикрепления усиленной мускулатуры, необходимой для движения хобота. А диаметр лицевого нерва диплодока и комарозавра, видный на эндокране, слепки мозга, а также выходы нервов на черепе, совсем маленькие. У слона лицевой и тройничной нервы очень толстые. Сливаясь, они образуют мощный хоботовый нерв, собирающий чувствительную информацию и проводящий двигательные импульсы. Получается, иннервация у зауропод была вполне средняя, не соответствующая хоботным идеалам. Правда, интрига все же сохраняется. У брахиозавра лицевой нерв очень толстый, отверстия на черепе крупные, от ноздри вдоль морды вперед и вниз следует широкое углубление. а конец морды бугристый, так что его хоботность все еще вполне вероятна. Как минимум, морда могла быть снабжена каким-то мясистым гребнем, необходимым, возможно, для брачных демонстраций или производства громких звуков. Зубы диплодоковых похожи на палочки, расположенные только в передней части челюсти и направленные вперед. Между соседними зубами оставались немалые промежутки. Это наводит на мысль о процеживании воды. Впрочем, износ зубов был довольно велик, а внутри челюсти всегда на подходе были еще четыре сменных зуба в разной степени готовности. Срез через челюсть похож на схему обоймы автомата. Архаично и одновременно уникально строение кисти и стопы зауропод. На кисти и стопе сохранялись все пять пальцев. Причем на кисти только первые, а на стопе первые три были странно искривлены и снабжены огромными когтями. Прочие же чрезвычайно редуцированы. При этом зауроподы ходили фактически на кончиках пальцев, тогда как на ладони и под пяткой располагались огромные подушки соединительной ткани для пущей амортизации. Тогда как диплодоки отличаются чрезвычайно длинной шеей, Их родственники, дикреозавровые дикреозауриды, напротив, пошли по пути ее укорочения. Это прекрасно видно на примере танзанийских дикреозаурус, у которых одновременно удлиняются остистые отростки позвонков, расположенные вертикально вверх, да к тому же раздвоенные на правую и левую половину. Еще дальше эти тенденции развил аргентинский брахитрахилопанмезай, Этот вид, кроме необычно короткой шеи, знаменит длинными остистыми отростками позвонков, слегка направленными вперед. Высокий гребень на спине мог использоваться и как защитное образование, и для терморегуляции по принципу спинных батарей пеликозавров и некоторых токодонтов. К мелу это привело к появлению совсем уж монстрических вариантов. Маленькая тонкость. Скелеты дикриозавров, жирафа-титанов и многих других динозавров обнаружены на танзанийском холме Тендагуру в слоях одноименной формации. Их общая мощность аж 110 метров. Образовывались они от Оксфордского века поздней юры до Гатеривского века раннего мела. В разные эпохи отложения формировались по разным причинам, в числе прочего даже из-за цунами. В то время Тендагуру располагалось на берегу теплого моря с коралловыми рифами, отчего в фауне представлены самые разные существа – растения, кораллы, двустворчатые и брюхоногие моллюски, рыбы, лягушки, крокодилы, птерозавры, ящеротазовые и тазовые динозавры, а также примитивные млекопитающие. О гигантских костях из Тендагуру – В Европе впервые стало известно в 1906 году, и в последующем туда были снаряжены немецкая и британская экспедиции, добывшие сотни тонн окаменелостей. Находки из Тендагуру дают прекрасное представление о целой экосистеме границы Юры и Мела-Гондваны. Вторая большая группа продвинутых зауропод, титанозавровые титанозаури формы, иногда на чуть более высоком уровне называемые также макронария или каморозауроморфа, пошли по пути жирафов раньше, чем появились жирафы. Первый наиболее архаичный представитель, атлозаурус и милакий из средней юры Марокко, имел уже все ключевые признаки группы — вытянутость в высоту, а не длину. Передние ноги намного длиннее задних, причем одна нога была больше двух человеческих ростов. Атлозавр отличался относительно крупной головой и довольно короткой шеей. Последнее упущение наверстали потомки. Самые обычные и одновременно примитивные юрские титанозавровые камарозавры камарозауриды, иногда выносимые за рамки титанозавровых. а также чуть более продвинутые и намного более крупные брахиозавровые, брахиозауриды. Скелеты нескольких видов камарозаурус весьма часты в поздней юрской формации Моррисон, широко распространенной в Колорадо, Юте, Вайоминге и прочих соседних штатах и снабдившей палеонтологов огромным числом динозавровых костей. Камарозавры имели сравнительно умеренные пропорции, их передняя лапа была короче задней, но за счет высокой лопатки плечи несколько возвышались над тазом шея была поднята череп был коротким и высоким, а плотно уложенные зубы толстыми короткими острыми и слабо наклоненными предназначенными для срезания веток и шишек с деревьев стремление ввысь довели до совершенства брахиозавровые Конечно, их самые известные и образцовые представители — североамериканский брахиозаурус антиторакс и танзанийский герафатитон бронкай, раньше включавшийся в род брахиозаурус, но известны и иные. Например, португальский Лузатитан аталейенсис. Эти монстры достигали 22-26 метров длины, но, что важнее, 12-13 метров высоты — а, судя по отдельным костям, и до 18 метров. Это на всякий случай как раз высота стандартной сосны или, что понятнее современному горожанину, пятиэтажки. Между прочим, скелет, собранный из костей нескольких жирафа-титанов и выставленный в Берлине, самый высокий оригинальный монтированный скелет динозавра в мире. Как ни странно, эта же группа включает и самых маленьких зауропод. Европозаврус Гольгери из Германии был совсем карликовым, каких-то 5,7-6,2 метра длиной и чуть больше 4 метров высотой. Его голова, столь похожая на брахиозавровую, буквально помещается в человеческих ладонях. Это отличный пример островной карликовости, ведь европозавры жили на архипелаге, которым тогда был север Германии. Рядом с ними – Паслись карликовые диплодоки, а угрожали им карликовые четырехметровые торвозавры. В вышележащих слоях обнаружены отпечатки ног вдвое более крупных, 7-8 метров аллозавров, прибежавших с материка в момент понижения уровня моря, после чего все пигмии чудесным образом исчезли. В самом конце юрского периода китайский эугелопус зднский представляет переход к более совершенным титанозавровым, получившим полное развитие уже в меловом периоде. Птицетазовые динозавры Архетисхия в Юре старались не отставать от своих ящеротазовых родственников. Впрочем, от чего то они никогда не становились плотоядными и так и не смогли отрастить длинные шеи, отчего им оставалось лопать какой-то подрост. Зато они были гораздо более подвижными. Примитивные раннеюрские птицитазовые фаброзауриды и гетеродонтозауриды — своего рода мезозойские косули и газели, основное мясо для многочисленных хищников. Гетангско-синемюрский лесотозаурис диагностикус из Южной Африки — один из самых архаичных птицитазовых динозавров. Полутораметровый, и это вместе с очень длинным хвостом, Двуногий зверек самых усредненных пропорций. Интересно, что зубы имелись вдоль всей верхней челюсти, но лишь в задней части нижней, тогда как передняя часть нижней была увенчана беззубым подклювьем. Такое невнятное существо запросто могло быть предком кого угодно, хоть орнитопод, хоть стегозавров с анкилозаврами. Гетеродонтозавриды были чуть более специализированы. Лучше всего известен южноафриканский гетеродонтозауру стукки. У этих крошечных 1,2-1,8 метра вместе с длиннейшим хвостом и в целом простеньких ящеров зубная система была едва ли не самой продвинутой среди всех динозавров. Обе челюсти спереди были снабжены Роговым клювом, что не отменяло двух пар мелких, резцеподобных зубов спереди верхней челюсти. Далее следовали огромные клыки, причем нижние были длиннее верхних. За клыками зиял беззубый промежуток, диастема. В задней части челюстей следовали скошенные гребенчатые маляры с длинными корнями, высокими коронками, и развитыми жевательными поверхностями для перетирания растений. Собственно, за гетеродонтную зубную систему эти динозавры и получили свое имя. Огромные клыки, очевидно, были результатом полового отбора и использовались исключительно для брачных церемоний, как у современных кабарок. Весьма вероятно, что большие клыки имелись только у самцов, а самки были лишены этой красоты. Мелкие особи без клыков, сначала описанные как Абриктозаурус консорс, после были приняты за самок гетеродонтозавра, а с появлением новых находок за детенышей самостоятельного рода, взрослые особи которых отращивали клыки. Кстати, молодые представители гетеродонтозаурус тукки были уже с клыками. В то же время кисть и стопа гетеродонтозавров чрезвычайно архаичны. На кисти сохранились все пять пальцев, хотя четвертый, особенно пятый, были сильно редуцированы, а на стопе — четыре. Таким образом, особо прогрессивное строение зубной системы этих животных компенсировалось примитивностью других систем, а потому не дало особых преимуществ. Поздний юрский фруитаденс гаагорорум из Колорадо был самым мелким птицетазовым динозавром. В длину с хвостом он достигал всего 65-75 см. При таких размерах трудно быть полностью растительноядным. Даже современные карликовые оленьки геомосхус и трагулус регулярно ловят насекомых, крабов, рыбу, кур и крыс. Хотя вот зайцы — как-то сдерживают себя, так что фруитаденс потенциально мог склоняться к всеядности. Впрочем, это довольно спорное предположение. Совсем нестандартным был поздний юрский, первоначально описан как ранний меловой, китайский циани Уланг Конфуциузи. «Очень длинные ноги и хвост, очень короткие шеи и ручки», Тяжелая короткая клыкастая голова, а самое главное – густой высокий шерстовидный гребень на спине и хвосте из 6-сантиметровых волосовидных неветвящихся чешуй. Возможно, при размерах 70 сантиметров с хвостом такой пух способствовал сохранению тепла, а может, мех выполнял маскировочную роль или служил украшением. Более продвинутый, но все же тоже примитивный, поздний юрский кулиндодромеус забайкаликус из Забайкальского края был почти целиком покрыт, как выражаются специалисты, перьеподобными структурами, а говоря ненаучно, пухоподобными чешуйками. Особенно мохнаты были рукава на плечах и штанишки на голенях под коленями. тогда как его хвост был бронирован вполне стандартной рептилийной чешуей. Работа над ошибками. Останки кулинда Дромеуса были найдены в весьма фрагментарном состоянии. Неудивительно, что поначалу они были описаны под целым рядом названий. Даурозаурус аловус, кулиндаптерикс укуреика и Лепидохеразаурус нататилис. Причем часть костей первоначально была принята за кости хищных терапод. А от Кулинда Дромеуса сохранились останки сотен скелетов, но почти все кости мелко разбиты, хотя некоторые, на удивление, обнаружены даже в сочленении. Из-за фрагментарности систематическое положение его шатка. Не то вне орнитопод, не то в самом их основании, не то в пределах гипсилофадонтов. Наконец, в юре появляются полноценные орнитопода. Кстати, как и в случае с ящеротазовыми и птицетазовыми, названия звероногие теропода и птиценогии орнитопода не стоит принимать слишком близко к сердцу. Они имеют лишь историческое значение и ничего не говорят о действительном родстве. Одни из самых примитивных орнитопод — гипсилофадонтия. или гипсилофодонтиды. Внешне они не очень отличались от гетеродонтозавров, хотя вырастали до 4 метров и не имели клыков. Передние части их челюстей также были покрыты роговым клювом, а спереди на верхней челюсти имелись резцеподобные зубки, тогда как зубы в задних частях обеих челюстей были трехдольчатыми. Для лучшего жевания зубы сменялись по три — а на нижней челюсти имелся высокий венечный отросток — рычаг для жевательных мышц. И ноги, и руки были пятипалыми, что крайне архаично, хотя пятый палец стопы был почти полностью редуцирован и не имел когтя. Типичные юрские гипсилофодонты — Агилизаурус лоудербаки и Отниелозаурус консорс. Вероятно, Родственный им ферганоцефали адентикулатум из келовой Киргизии был описан как самый древний пахицефалозавр, но поскольку известен лишь по изолированным зубам, такая его диагностика вызывает сомнения. Более продвинуты игуанодонтия, дриозауриды, они же лаозауриды, и камптозауриды, иногда неотделяемые от игуанодонтиды. У них передняя часть челюстей окончательно превратилась в беззубый клюв, тогда как задние зубы стали гребенчатыми веерообразными лопатками. У трехметровых дриозаурус зубы располагались в один ряд. Ручки стали совсем маленькими, хотя и сохраняли пять пальцев, а на стопе мизинец исчез полностью. Камптозаурус вырастали уже до пяти метров. Их зубы выстроились в два ряда. На первом пальце кисти коготь преобразовался в острый шип, в последующем получивший еще большее развитие у раннемеловых игуанодонов, а четыре остальных пальца завершались копытцами, так что камптозавры могли вставать и на четвереньки. Двуногие растительноядные в юре были не слишком разнообразны, их торжество было еще впереди. Зато юрский период знаменит огромными бронированными четвероногими тазовыми, часто объединяемыми в группу тиреофора или, в чуть более узком смысле, арматозаурия или эурипода. Первые из них, впрочем, еще не были такими уж гигантскими и такими уж четвероногими. В гитангском веке Венесуэлы жили лаквинтозаура Венезуэле. А в Синемюрском веке Аризоны — Скутелозаурус лоулери, длиной 1,2 метра, похожие на двуногих ящериц с множеством рядов мелких отдельных пластинок на спине. Кстати, скутелозавр так и переводится — ящерица с маленькими щитами. Это еще нельзя назвать панцирем, но начало было положено. В гитангских отложениях Польши найдены следы, Моэнизауропус Каразевский, возможно, принадлежащие какому-то более крупному и тяжелому, но по-прежнему двуногому, почти панцирному динозавру. Следов передних лап нет. По форме же отпечатки его стоп идеально соответствуют скелету стопы более позднего сцелидозавра. Надо думать, выглядели эти ящеры очень похожи на современных панголинов, тоже часто ходящих на двух ногах, и, кстати, часто тоже называемых ящерами. Потомки быстро потяжелели, опустились обратно на четвереньки и покрылись сплошной броней. В Синемюрском и следующем Плинсбахском веках Англии паслись Сцелидозаурус Гаррисони, выросшие уже почти до 4 метров и заметно увеличившие размер спинных пластин, а в Туарском Германии того же размера Эмаозаурус Эрнсти. Татизаурус эглери и биенозаурус люфингенсис, возможно, это один вид из синемерского века Китая, очень похожи на сцелидозавра, но иногда уже считаются первыми анкилозаврами. Последняя версия больше греет душу китайских палеонтологов, ведь одно дело похож на английского сцелидозавра, а другое древнейший в мире анкилозавр жил в Китае. Работа над ошибками. Останки исцеледозавра впервые были найдены еще в 1858 году и описаны в 1859 Ричардом Оуэном. Как часто бывало с первыми находками динозавров, не обошлось без путаницы. Во-первых, Кости залегали в морских отложениях, так что были приняты за заостров морской рептилии типа морской черепахи. Как теперь ясно, дело в том, что динозавры жили около воды, и их туши после смерти реками выносились в море. Скелеты панцирных динозавров часто находят лежащими на спине, так как плывущий по волнам труп переворачивался из-за перевешивающего панциря и опускался на дно кверху ножками. Нередки на их останках и следы зубов морских ящеров. Впрочем, уже в 1861 году Ричард Оуэн включил сцелидозавра в новоописанную группу динозавров. Во-вторых, к сцелидозавру были приписаны кости ног какого-то терапода. Причем ошибка выявилась лишь в 1968 году. Потомки подобных ящеров разделились на две ветви — стегозавров и анкилозавров. Как обычно, самые ранние представители не укладываются в стереотипы. Примитивнейший представитель стегозавров — двуногий пяти 6 метровый Изоберизаура моленсис из боевского века Патагонии был похож скорее на большого гипсилофадонта или даже гетеродонтозавра, благо передние гладкие колышковидные зубы отличались от задних ромбовидных зазубренных, однако общая форма черепа была уж очень стегозавровой. Никаких пластин или шипов с ним не найдено, зато отлично сохранилась содержимое желудка, Семена цикадовых голосеменных, кстати, совершенно не разжеванные. У более продвинутых стегозавров, вплоть до их исчезновения, план строения оставался совершенно неизменным. Огромная, 6-9 метров, четвероногая туша с длинными задними четырехпалыми и коротенькими передними пятипалыми лапами. Крошечная вытянутая головка с клювом спереди и мелкими зазубренными зубами в задней части челюстей. Горбатая спина с двумя рядами широких пластин. Длинные шипы на кончике хвоста. Такое сложение было очень удобным. Центр тяжести находился прямо над задними ногами. Так что при нападении стегозавр мог быстро вертеться, перебирая передними лапками по кругу, с какой бы стороны ни подходил какой-нибудь злой аллазавр, его встречал хвост с острыми метровыми шипами. Между прочим, известны сломанные шипы, некоторые со следами заживления, а на костях аллазавров травмы, вероятно, полученные от них. Работа над ошибками. Первые реконструкции стегозавров были весьма оригинальны. В первой версии Отния-Ламарша стегозавры предстали как двуногие существа, чьи спины были покрыты пластинами, подобными черепице, а шипы торчали по бокам головы, типа коровьих рогов. Тобин изобразил стегозавра тоже двуногим и длинношеем, с двумя рядами шипов на спине и одним рядом пластин на хвосте. Лишь с появлением более полных находок форма тела и расположение пластины шипов стало понятным. Впрочем, периодическая двуногость стегозавров допускается и некоторыми современными исследователями, хотя известные отпечатки ног свидетельствуют о четвероногости. Отдельные споры разгорелись вокруг положения дополнительных шипов на теле у некоторых стегозавров. На реконструкциях их помещали то на плечах, то на бедрах. Проблема в том, что даже на самых целых найденных скелетах шипы лежат рядом с туловищем, но не вполне очевидно, скорее спереди или скорее сзади, а поскольку крепились они к коже, на костях, мест их присоединения не видно. Все же большинство палеонтологов сходятся на том, что эти шипы были плечевыми, направленными назад. Конечно, особое внимание всегда привлекали спинные пластины. Они располагались на спине вертикально в два ряда, причем правые и левые пластины стояли в шахматном порядке. Пластины изборождены множеством глубоких ветвящихся канавок, следов кровеносных сосудов. Есть три главных соображения о назначении такого приспособления. Во-первых, Укусить за спину через такую защиту сложно, хотя усиленное кровоснабжение обороне явно не способствует, проще обрасти панцирем. Во-вторых, насыщенные кровью пластины могли краснеть, что можно было использовать для общения. Кстати, зрение у стегозавров, судя по форме мозга, было вполне нормальным. С другой стороны, с мизерным мозгом стегозавров еще вопрос, соображали ли они достаточно для маломальски сложного общения. А может, как раз огромные размеры раскрашенных сигнализаторов компенсировали недостатки мозговой деятельности? В-третьих, через пластины радиаторы можно было в кратчайшие сроки нагреваться по утру и охлаждаться в жаркий полдень. Тут к месту и поочередное расположение пластин, подобно листовой мозаике у растений. Между прочим, самыми широкими пластинами владели более северные стегозавры из Северной Америки, тогда как у китайских и тем более африканских они были узкими, больше похожими на шипы. Для удержания пластин и шипов отростки спинных и хвостовых позвонков были очень длинными, иногда с утолщенными кончиками, Еще одна знаменитая особенность стегозавров — чрезвычайно маленький головной мозг, обычно сравниваемый с орехом, но, будем справедливы, достигавший размера мелкой сливы. У, собственно, стегозаурус он имел объем 56, у самых одаренных особей 80 миллилитров, как у лисы, небольшой собаки или мелкой мартышки. Это при семи, а то и 9-метровой длине и весе в 3,5, а то и 5-7 тонн. Получается своего рода рекорд соотношения мозга и тела. Как и у зауропод, крестцовое расширение в разы превышало объем мозговой коробки, хотя вновь стоит вспомнить про гликогеновое тело в крестце птиц, не имеющее прямого отношения к мозгу. Самый ранний образцовый стегозавр, адротиклит Боулакфа из Батского века Марокко больше похож на стегозавров Европы и Америки, чем Китая и Танзании. Впрочем, он известен по слишком фрагментарным остаткам. Куда лучше сохранились многочисленные скелеты Гуаянгозаурус тайбаи с границы средней и поздней юры Китая. Этот примитивный стегозавр. Имел длину всего 4-4,5 метра, равную высоту в плечах и крестце, его череп был довольно широкий, с зубами в передней части челюстей, пластины на спине узкими. На кончике хвоста, кроме двух пар шипов, имелась маленькая булава. В этом же местонахождении найдены и шунозавры, зауроподы с булавой, значит, мода тогда была такая. А плечи были украшены длинными изогнутыми назад дополнительными шипами. Последняя черта вообще характерна для китайских и танзанийских стегозавров. Чрезвычайного развития плечевые шипы достигли у гигант спинозаурус Сихуаненсис. Они просто огромные, с широчайшим основанием, изогнутые длиной стуловища. В это же время Спинные пластинки гигант спинозавра совсем маленькие. Для этого же вида известен отпечаток кожи. Она была покрыта розетками из крупных угловатых чешуй, окруженных множеством мелких. Вообще китайские стегозавры выглядят в целом примитивнее евроамериканских. Примером может служить Туоянгозаурус мультиспинус, а также Хунгкингозаурус янгбейенсис и Хиолингозаурус куани, которые, возможно, просто молодые Туоянгозавры. Низкий, коротконогий, с умеренными и сравнительно тонкими пластинами на спине, заостряющимися от передних к задним, с двумя парами огромных вертикальных шипов, и одной последней строго горизонтальной парой шипов на конце хвоста. У танзанийского кентрозаурус этиопикус маленькие расширенные пластинки доходили лишь до середины спины, а дальше до кончика хвоста следовали длинные шипы. Пара шипов торчала также из плеч. На его примере отлично видно трудности, поджидающие художников, На реконструкциях голова обычно довольно велика, надо же ее нарисовать. А на оригинальном скелете ее почти не видно, так как она теряется даже на фоне шейных позвонков, не говоря уж о всем теле. Европейский доцентрурус арматус в целом похож на кентрозавра, но все же более продвинут. Кстати, как и многие динозавры, найденные в Англии, Он был описан одним из первых в 1875 году. Правда, сначала под названием Омозаурус. Потом выяснилось, что это имя уже занято крокодилом. Ближайшая родственница, португальская Мирогайя Лонги Колум, уникальна среди стегозавров своей длинной шеей, едва ли не превосходящей туловище. Спинные пластины этой стегозавровой жирафы правда, с горизонтальной шеей, были очень малы. Совсем другое дело — классические позднеюрские североамериканские стегозаурус. Иногда выделяется несколько видов, иногда они объединяются в один — стегозаурус стенопс и менее известный геспирозаурус мйоси, чьи огромные треугольные и пятиугольные пластины возвышались на дугообразной спине, как паруса на клипере. Благодаря пластинам стегозавры достигали 4 высоты, так что при виде сбоку получались почти квадратными. Как уже упоминалось, вторая линия бронированных динозавров — анкилозаурия. В юрском периоде они не успели достичь какого-либо разнообразия. Байос-Кабацкий китайский цианхизаурус недегоапеферима он же Юрасозаурус и Сангонгезаурус, видовое же имечко составлено из первых букв фамилии актеров фильма «Парк юрского периода». Известен по очень фрагментарным останкам, в основном по звонкам и пластинкам панциря. В самом конце периода жили Гаргульезаурус, Парк Пинорум, оцените очередное классное название, мимо Орапельта Маизи и Дракопельта Сбизевски. Это были уже вполне типичные анкилозавры из семейства нодозауриды — трех-четырехметровые, приземистые, коротконогие, с покрытой панцирем спиной, широченным тазом, длинным тонким хвостом, плоской треугольной головой. Но время этой группы еще было впереди. Наконец, венцом развития динозавров стали маргиноцефалия и, в частности, древнейшие и примитивнейшие цератопсия — хао-иангзауриды из Оксфордского и Титонского веков Китая, йинлонг доунси, гуалианцератопс вукаиваненсис, хаоингзаурус юонги и ксуанг гуацератопс ниэй. Эти мелкие, метр-полтора в длину, двуногие ящеры, похожие на гетеродонтозаврит — выглядели крайне скромно, но были залогом будущего успеха рогатых ящеров. Их высокая, короткая, треугольная голова с огромными круглыми глазницами, клювом и мелкими зубками двух типов похожа одновременно на голову примитивных птицетазовых и более продвинутых пситтокозавров и циратопсов. Роговые заглазничных щитов еще не было, но слабенькие намеки на них уже прослеживаются. Как обычно, великие предки были невзрачны, но крайне перспективны. Маленькая тонкость История изучения динозавров удивительна сама по себе. Особенно впечатляют костяные войны, разгоревшиеся во второй половине XIX века на просторах Дикого Запада. Война велась между Отниелом Маршем и Эдвардом Копом. Марш был членом бедной семьи с богатыми родственниками, приверженцем дарвинизма, получившим высшее образование. Коп — выходцем из семьи богатых фермеров, самоучкой и сторонником креационизма и неоламаркизма. Сначала эти ученые даже дружили, но дух конкуренции, витавший над свежевылупившимися штатами, был неумолим. Началось все с публикации копом скелета эласмозавра Эласмозаурус платиурус, в котором он перепутал перед и зад и прилепил череп на кончик хвоста, а из шеи изобразил длинный хвост. Марш не сдержался и язвительно поиздевался над этим. После этого война была неизбежна. Оба палеонтолога организовывали экспедиции в пустынные районы западных штатов в поисках ископаемых и на наперегонки публиковали статьи и толстые книги с описаниями все новых и новых видов. Когда соперничающие команды оказывались рядом, дело доходило до шпионажа и воровства костей. А в случае, когда украсть и уволочь было невозможно, даже до диверсии с разбиванием чужих костей кирками, сжиганием и подрывом их динамитом. Коб опубликовал около 1400 статей и книг и описал в них более тысячи видов. «Марш» — около 400 статей и книг и 500 видов, так что их вклад в науку поистине грандиозен. Под конец жизни оба исследователя разорились, но прославили свои имена в веках и покрыли палеонтологию неистребимым романтическим флёром, столь контрастирующим с предшествующей английской чопорной версией благородного развлечения джентльменов. Юрские птицы немногочисленны и спорны, зато знамениты. Строго говоря, как и во второй половине XIX века, у нас есть лишь одна юрская почти птица. Все тот же классический археоптерикс, археоптерикс литографика. Открытие первоптицы состоялось в 1860-1861 годах, когда в Зуленгофене в Германии были найдены сначала перо, а потом и первый скелет. Далее последовали новые находки, причем каждая получала свое название, а иногда и не одно, так что нынче у археоптерикса богатейшая синонимика: археоптерикс маркура, археоптерикс овени, археоптерикс баварика, археоптерикс Альберсдорфери, архиорнис семенси, грифозаурус проблематикус, грифозаурус лонгикаудатус. Грифорнис лонги каудатус, Юроптерикс рекурва, Велнгоферия грандис. Даже на высоком таксономическом уровне есть огромный простор. Археоптериксы относили к подклассу птиц Заорнитес или Заориуры с надотрядом Архиорнитес, отрядом Археоптеригис или Археоптериформис и семейством Археоптеригиды, оно же Архорнитиды, Архиоорнитиды и археоптериды, а также к целузавровым тераподам клады авиали. На самом деле, все это один вид или несколько родов, возможно, даже из разных семейств, большой вопрос. Например, различия в размере могут быть интерпретированы как видовые, а могут как возрастные, половые или индивидуальные. К тому же разные образцы происходят из несколько разных слоев титонского яруса, так что подключается и хронологическая изменчивость. С момента открытия Археоптерикса идут бурные споры по всем возможным аспектам его бытия. Мог ли он активно летать? Бегал по земле или лазал по ветвям? Какой имел обмен веществ? Был ли он очередным пернатым динозавром, примитивным энансорнисом или все же прямым предком птиц. Строение его поистине мозаично. Зубастый череп, длинные когтистые пальцы на ручках, брюшные ребра, самостоятельность малоберцовой предплюсневых и плюсневых костей, отсутствие киля на грудине, которая даже не окостеневала и длинный хвост, явно отсылают к рептилиям. Неспроста один из скелетов, на котором не сохранились отпечатки перьев, первоначально был принят за останки теропода компсогнатус, а сросшиеся в вилочку ключицы и асимметричные перья, в том числе на ногах и хвосте, к птицам. Конечно, современные палеонтологи оперируют куда более тонкими деталями строения — но даже их использование не позволяет точно определить положение археоптерикса. Он явно более птицеподобен, чем все мезозойские пернатые динозавры, но и птицей все же не является. Вряд ли археоптерикс мог активно летать, преодолевать силу тяжести тяжко. В частности, вряд ли он мог поднимать крылья выше спины, а без этого далеко не улетишь. но слетать с высоких деревьев или перепархивать с места на место в стиле курицы он, видимо, был вполне способен. Новые технологии позволяют определить некоторые тонкости, недоступные в прошлом. Например, исследование меланосом показало, что археоптерикс был полностью черным, как грач. Довольно скучный вариант по сравнению с растиражированной пестренькой реконструкцией буриана. Работа над ошибками. Гарлемский экземпляр был найден еще в 1855 году, но сначала описан как Птеродактилус Красипус, а познан как Археоптериксовый лишь в 1970 году, а в 2017 переописан как терапод под названием Остромия Красипус, так что ныне он вроде как уже и не Археоптерикс. хотя кто знает, что скажут исследователи будущего. Подобная путаница — не такая уж и редкость в науке. Собственно, вся наука и состоит из сомнений и уточнений. Археоптерикс поныне фигурирует в школьных учебниках как промежуточное звено между рептилиями и птицами. Вообще-то среди палеонтологов нет единого мнения на этот счет. Многие знатоки — отрицают участие археоптерикса в сложении птиц, но традицию и инерцию переиздания учебников преодолеть весьма сложно. Думается, даже когда этот вопрос станет гораздо более прозрачным, еще долго школьная программа будет соответствовать представлениям XIX века. В настоящее время большая часть данных позволяет считать археоптерикса потомком каких-то терапот и либо совсем тупиковой линии, либо предкам энансиорнисов. Не раз рапортовалось, что найдены более древние, нежели археоптерикс, китайские птицы, например, сарикорнис сумгеи и эосиноптерикс бровипенна из Оксфордского века Китая. Однако при ближайшем рассмотрении все они оказывались оперенными, очень птицеподобными, но все же не летающими динозаврами семейства анхеорнитиды. Конечно, это дает повод утверждать происхождение археоптерикса и птиц напрямую от этих динозавров, но все же птицами их назвать нельзя. Между тем, периодически там и сям обнаруживаются следы кого-то, кто потенциально может быть юрской птицей. В Казахстане в слоях с границы Средней и Верхней Юры Найдены два отпечатка перьев проорнис шарови», выделяется даже условный отряд «Преорнити который которые весьма странно устроены. Средний между чешуей и пером, с очень толстым стержнем, заполненным рыхлой тканью, и узким опахалом избородок первого порядка без крючков. Предполагалось даже, что это вообще отпечаток листа растения Cycadites саппорте» Но изотопное исследование показало все же его животную природу. Возможно, это действительно протоперья, но не птица, а каких-то рептилий типа лонгисквамы или энонциорнисов. По крайней мере, перья преорниса удивительно похожи на перья раннемелового бразильского энонциорниса Кратоавис циоренсис. Известны И следы ног потенциальных птиц. Среди коих наиболее знаменит отпечаток раннеюрского польского Плейзиорнис пилулатус. Впрочем, подобные обнаружены в нижнеюрских слоях на разных континентах: Тризауропадискус суперавиформа и Тризауропадискус суперавипис с границы Триаса и Юры южной Африки. Тризауропадискус Моабенсис из ранней Юры Юты и синхронный аргоидос из Марокко. От следов динозавров они отличаются утонченностью пальцев и очень слабым или даже отсутствующим отпечатком пятки. В стране мохнатых в Юре все было отлично. Как ни странно, как минимум до середины периода вполне успешно продолжали существовать последние зверозубые рептилии Териодонтия, точнее, эутериодонтия, еще точнее цинодонтия, а еще точнее третилодонтия. Их образцовые представители — североамериканские каентотериум Велези, пара видов китайских биенотериум и несколько видов европейской североамериканской китайских олигокифус. Тогда как биенотерии были похожи на коротконогих раскоряченных терьеров, А лига кифусы с их тяжелой головой и совсем уж маленькими лапками были подобны таксам, а каентотерии выглядели как утконосы или бобры и плавали с помощью ласты широкого плоского хвоста. Эти продвинутые звероящеры упорно продолжали становиться млекопитающими. У них было семь шейных и три поясничных позвонка. Вторичное небо стало совсем полноценным, носовое отверстие — непарным, а теменное отверстие исчезло. Задние косточки нижней челюсти сильно редуцировались, так что почти вся она состояла из одной зубной кости. Они перешли на растительную ядность, из-за чего форма черепа и зубного оснащения стали совсем как у грызунов. Огромные развернутые скуловые дуги — сагитальный гребень на черепе для мощных жевательных мышц, вертикальная восходящая ветвь на нижней челюсти, здоровенные резцы, длинные многобугорчатые моляры с двойными изогнутыми корнями, тогда как зубы на небе и клыки исчезли, а на их месте зиял промежуток — диастема. Казалось бы, от отчего бы тогда не считать их уже млекопитающими? Но нет. При ближайшем рассмотрении видно, что все же это рептилии. В частности, ребра сохранялись на всех предкрестцовых позвонках, хотя на шейных и поясничных они коротки. Плечевые и бедренные кости были ориентированы горизонтально. На пяточной кости отсутствовал пяточный бугор. На самом деле, конечности были очень похожи на лапки однопроходных, Сходство усиливается наличием сумчатых косточек. Кстати, по крайней мере, некоторые тритилодонты могли быть живородящими. Внутри одного скелета каентотерия обнаружились скелетики 38 нерожденных детенышей. Остатков скорлупы нет, но яйца могли быть кожистыми, как у однопроходных и многих змей и ящериц, так что живорождение у каентотериев по-прежнему под вопросом. Что удивительно, черепа детенышей полностью повторяет форму черепов взрослых, разве что жевательный аппарат развит послабее. Такой тип развития больше похож на рептильный вариант, а не млекопитающий. Из этого же следует, что новорожденные или свежевылупившиеся каентотерийчики наверняка уже были вполне самостоятельны. С другой стороны, огромное число детенышей — Взрослая зверушка имела метровую длину, бьет все рекорды млекопитающих и явно свидетельствует об огромной детской смертности, а косвенно — об отсутствии заботы о потомстве. Маленькая тонкость. Аллометрия — неравномерность роста разных частей тела при изменении общих размеров. Например, у трепетной лани — Ножки тоненькие, но если увеличить ее до размеров слона, ее ногам придется утолщаться быстрее, чем расти в длину, иначе они сломаются под собственной тяжестью. Детеныши почти всегда имеют иные пропорции, нежели взрослые. Есть универсальный принцип возрастной аллометрии. Чем важнее система организма, тем быстрее она развивается. Например, нервная система у человека возникает первой и растет дольше прочих, а ручки-ножки становятся актуальны позже, отчего маленький ребенок головаст, но короткорук и коротконог. Некоторые существа, даже несмотря на большое число находок и хорошую изученность, зависают между зверозубыми рептилиями и млекопитающими. Синоканодон ригнеи из синемёрского века Китая — чрезвычайно примитивное существо, которое включали в разные группы млекопитающих — триканодонта, эутриконодонта, собственное семейство синоканодонтиды, относящиеся неизвестно к какому подклассу и отряду, или несколько абстрактных мамалиоформ, но по факту строго промежуточное от рептилий к млекопитающим. В частности, у него был примитивный нижнечелюстной сустав, сохранялись задние кости в нижней челюсти, крупная межключица, большой каракоид участвовал в образовании плечевого сустава. Вместе с тем синаконоден имел и прогрессивные особенности типа несколько увеличенного мозга, и явные специализации вроде диастемы между клыками и малярами. так что на роль прямого предка млекопитающих не годится. Удивительная изменчивость размеров разных индивидов, от 13 до 517 граммов. Длина черепа варьируется от 2 до 6 сантиметров. Вероятно, это следствие возрастных преобразований. Однако строение разномерных черепов одинаковое. Стало быть, с возрастом форма черепа фактически не трансформировалась. Кроме прочего, у взрослых особей продолжали сменяться зубы. Из этого некоторые исследователи делают хитрое заключение, что синоконодан не кормил детенышей молоком, хотя прямой связи типа смены зубов и млекопитания нет. Относящийся к моргану Кадонта южноафриканский мегазастродон рудныри с границы Триасы и Юры. образцовый, переходный великий предок от цинодонтов к млекопитающим. Имевший внешность крысы, по сути, он гораздо примитивнее утконоса. Размеры 10-12 сантиметров и насекомоядность типичный для мезозойских пушистиков. В сравнении с рептилийными предками у него подрос мозг, особенно в частях, отвечающих за слух и обоняние. Зубы — Уже четко подразделены на резцы, клыки, премоляры и моляры, но на нижней челюсти по-прежнему сохранялись рудименты задних косточек, а в передней части грудины — межключицы. Вместе с мегазостроданом жил похожий на него эритротериум паринготти, Особенно показательно переходны докадонта Одни исследователи уверенно относят их к рептильным ценодонтам, другие к млекопитающим в качестве самостоятельного подкласса или отряда прототериев или пантотериев. Третьи осторожно говорят о мамалиоформах. В частности, у декадонтов все еще сохранялись рудименты задних костей нижней челюсти, черта несомненно рептильная. Впрочем. Иначе ту же особенность можно описать и как наличие умлекопитающих слуховых косточек среднего уха, только еще не отсоединившихся от нижней челюсти. Разнообразие докодонтов впечатляет. Исходный вариант, как обычно, весьма прост. Это, например, китайский средний юрский среднеюрский агиллодокодонсконсуорис размером с мышь. Внешне он больше всего был похож на тупаю, умел лазать по деревьям и ел, видимо, все подряд. Передние и нижние резцы Агила Дакодана были направлены строго вперед, отчего было высказано предположение, что он мог надгрызать кору деревьев для добычи смолы, как делают современные игрунки. Но резцы Агила Дакодана маленькие, а челюсти длинные и тонкие, так что в такой интерпретации есть большие сомнения». Есть мнение, что больше такая система похожа на зубы крота. Какая уж там кора. Совсем иное сложение имел докафосор Брахидактилус из Оксфордского века Китая. Это был коренастый, девятисантиметровый пушистый зверь на мощных раскоряченных лапах, увенчанных огромными плоскими когтями, которыми докафосор рыл свои крошечные норки. Во многих особенностях, особенно в строении кисти, докафосор удивительно похож на африканского златокрота. Один из самых известных дакодонтов — полуметровый кастро-кауда лутразимилис из средней юры Китая. хвост выдроподобный. От него сохранился не только целый скелет, но и отпечаток пушистой шкурки. Благодаря этому мы знаем, что у Кастрокауды кауды были перепонки между пальцами, а также широкий хвост, покрытый вперемешку и чешуйками, и шерстью, действительно очень похожий на бобрячий, разве что чуть поуже. Специфические зубы наводят на мысль о рыбоядности, причем некоторые черты маляров конвергентно похожи на вариант мезонихит, предков китов, Ветших схожий образ жизни спустя миллионы лет. Очевидно, кастра была водной зверушкой типа Юрской выдры. Ближайший, но более поздний родственник Кастрокауды, голданодон Экспектатус из Киммеричского века Португалии, больше похож на выхухоль. Гадракодиум вуи из синемюрского века 195 миллионов лет назад Китая Несколько более продвинутый зверек, хотя тоже еще не вполне млекопитающие. Особенно впечатляют его размеры — 3,2 см длиной и 2 грамма весом. Крошечная голова — 12 мм, меньше скрепки, очень низкая и длинная, совершенно плоская. Юмор в том, что в переводе «гадрокодиум» означает «крупноголовый». Относительно размеров тела как бы и не поспоришь, а вот в абсолютном измерении. На самом деле, название дано за большую мозговую коробку, которая у гадрокодиума наконец-то начала преобладать над челюстями. Этим, кстати, он хорошо отличается от докадонтов. Другая прогрессивная черта — окончательное исчезновение из нижней челюсти всех остатков других костей, кроме зубной. Кстати, зубы его отчетливо и надежно делятся на резцы, клыки, премоляры и моляры. Среднее ухо тоже стало окончательно звериным. Микроскопические размеры намекают на теплокровность гадрокодиума. Впрочем, есть целый ряд вполне холоднокровных лягушек и ящериц меньше гадрокодиума. А у этрусской землеройки температура может падать до 12 градусов. как бы теплокровность, но весьма своеобразная. Таким образом, можно смело называть гадрокодиума великим предком. Далее мы находим еще более млекопитающих. Среднеюрский китайский псевдотрибус робустас из отряда Шуотеридия и семейства Шуотериидеи по одним признакам ближе к однопроходным, по другим — к зверям-териям. Как и большинство мезозойских млекопитающих, он был кривоногим и очень маленьким. Длина черепа 2 см, длина тела без хвоста 8 см. Удивительно строение грудины псевдотрибоса. В ней собраны все возможные элементы, и все хорошо развиты. Большая Т-образная межключица с крупными контактными элементами к длинным ключицам. Т-образная рукоятка, длинное сегментированное тело и даже длинный мечевидный отросток. Из всех известных ископаемых передняя часть грудины псевдотрибоса ближе всего к варианту утконоса и ехидны, а задняя – к меловому еголоденс сумчатым и плацентарным. Похоже на псевдотрибоса несколько видов рода Шоатериум. Как обычно, мешанина признаков приводит к тому, что одни исследователи включают шоотерит в примитивный подкласс апотерия вместе с морганукадонтами и декодонтами, другие — в один подкласс енотерия с однопроходными, другие — в трех бугорчатых тритуберкулата в рамках зверей терия. Столь же шаткое систематическое положение у родственного семейства геносфериды. представленного Амбондру магабо из Батского века Мадагаскара и Асфальтомилос патагоникус из средней поздней юры Аргентины. Оно включалось и в Апотерия, и в Трибосфенида, и в собственный отряд Геносферида в рамках подкласса Аустралосферида. Амбронда и Асфальтомилос интересны своей географией, так как происходят из Гондваны, что для юрских околомлекопитающих бывает нечасто. Геносфериды — ближайшие родственники однопроходных и их вероятные предки. Внешне мало отличались от триасовых и меловых млекопитающих эотриконодонта, иногда включаемые в более широкую группу триконодонта, а иногда получающие ранг инфракласса в пределах подклассов терии и акротерия. Например, многочисленные виды родов приокодон и фаскалотериум, амфидон суперстес из Вайоминга, манхуродон симплициденс из Маньчжурии и инакунодон паиказиенсис из Индии. Их главная особенность — однотипные заклыковые зубы с тремя острыми бугорками. К самостоятельному отряду валятикотерия в пределах эутриконодонтов — относят оригинального китайского «Валятикотериум антиквус». Этот зверек, судя по целому скелету, имел улетательную перепонку между лапками и мог парить с дерева на дерево, подобно летяге. Другая странная особенность «Валятикотерия» — залихватски закинутые назад бугорки на малярах. Она роднит его с патагонским аргентоканодом «Фариазорум» и марокканским «Ихтиоканодан Яворовскорум». Зубы «Ихтиоканодана» найдены в морских отложениях, отчего было высказано предположение о его плавающем образе жизни и рыбоядности. Впрочем, бедренная кость аргента похожа на валятикотериевую, так что способности к планированию и для него не исключены. Возможно, периодически он летал чересчур далеко. Занесенные ветром в море планеристы не могли повернуть назад и трагически гибли в волнах. Как вы там, потомки? Ныне существует довольно много планирующих млекопитающих. Некоторые из них обзавелись особыми приспособлениями для поддержания летательных перепонок. Так у африканских шипохвостых летяг Анумалурус от локтя тянется опорный хрящ, а у азиатских гигантских тагуанов питауриста от запястья шпора псевдомизинец. Кроме прочего, эти примеры показывают, как в процессе эволюции могут возникать новые скелетные элементы. Несколько особняком стоит подкласс аллотерия, включающий хоромида, внутри которых иногда выделяются эохоромида, и многобугорчатых мультитуберкулата. Раньше его включали в млекопитающих на правах примитивнейшей группы, но сейчас с появлением все новых и новых промежуточных форм часто выносят за рамки млекопитающих в труднодиагностируемую кашу мамалиоформ, определяя их то как более примитивных, сравнительно с докодонтами, гадрокодиумом и эутриконодонтами, то как более продвинутых, даже относительно однопроходных, то есть вообще разнося хоромиид и много бугорчатых весьма разные части эволюционного древа. Долгое время хорамииды были известны только по зубам, но в сравнительно недавнее время обнаружились и целые скелеты. Несколько особняком стоит мегаконус мамалиоформис, обнаруженный в одном местонахождении с дакадоном, кастрокаудой, валятикатерием. а также пернатыми динозаврами эпидексиптерикс гуи и педапенна даохугугуэнсис. Мегаконус был растительноядным зверьком около 30 сантиметров вместе с хвостом. Особенно замечательны нижние зубы мегаконуса. Единственный резец превратился в огромное горизонтальное долото, за которым вместо клыка зияло диастема. Первый премоляр превратился в узкий высокий гребень для разрезания фруктов, второй уменьшился, а три моляра стали широкими и длинными многобугристыми довилками. Поясничные позвонки уже не имели ребер, но на нескольких последних грудных имелись маленькие ребрышки, так что переход между грудным и поясничным отделами весьма плавный. Большие и малые берцовые кости мегаконуса — срослись воедино, что, очевидно, говорит о наземном образе жизни. Пяточная и таранная кости по форме больше похожи на вариант цинодонтов, в частности, нет даже намека на пяточный бугор, но таранная уменьшена — это явное уклонение в сторону млекопитающих. Как мегаконус выживал в окружении хищных динозавров — загадка. тем более, что тонкие кисти и стопы с короткими прямыми коготочками явно не специализированы ни для рытья нор, ни для лазания по деревьям. Дальнейшее развитие в этом направлении видно на примере вилеволодан дипломилос и майопатагиум фурцелеферум, у которых, во-первых, задние косточки нижней челюсти стали чуть более самостоятельными, а во-вторых, Нижние резцы превратились в огромные бивни, а из нижних заклыковых зубов сохранились только три — острый гребнеподобный премоляр и два моляра. Сама нижняя челюсть резко укоротилась и стала высокой, явно предназначенной для больших нагрузок. Очевидно, эти животные были специализированными растительноядными аналогами белок. Грудина включает все элементы почти как у псевдотрибоса, хотя и заметно короче, чем, кстати, больше напоминает вариант тутканоса. Подобно валятикатериям, володаны и майопатагиумы имели летательную перепонку вокруг тельца между лапками, показательно, что их конечности намного короче и массивнее, чем у современного шерстокрыла. Кисти тоже цепкие, но короткие, зато хвост был очень длинным. Видимо, для пущего увеличения несущей площади летательная мембрана натягивалась аж до ушей и щек. Отлично сохранились скелеты китайских эохорамиид Оксфордского века Шэншу-Люи, Ксяншу-Лин-Клонг, Ксяншун-Сонге, Арборохарамия янкинси и Арборохарамия алингопсони Судя по строению конечностей, это были древолазающие животные. Первые три зверушки были похожи на белок, причем не только внешним видом, но и строением зубов, общий план которых был подобен Велеволоданьему. У Арборохорамий эти тенденции зашли еще дальше, да к тому же опять добавились пушистые летательные перепонки по бокам туловища. Очевидно, стиль летяги был очень модным и актуальным в то время, когда и на земле, и на деревьях зверей подстерегали хищные рептилии. Кстати, арборохарамии были не такими уж маленькими, около 40 сантиметров с хвостом. Китайские находки уникальны своей сохранностью, но подобные зверушки жили и в других местах. Ближайшими родственниками помянутых выше Были, например, синелеотерус исседоникус из Батского века Красноярского края и синелеотерус уйгурикус из Оксфордского века Синдзяна. Вторая большая группа аллатериев — многобугорчатые мультитуберкулята. Эта группа стала самой успешной среди всех млекопитающих, если измерять успех сроком существования. Древнейший зуб Индобаатр Зофия найден в Индии в отложениях границы Нижней и Средней Юры, а последние многобугорчатые известны с границы Эоцена и Олигоцена. Получается, что этот отряд просуществовал примерно 140 миллионов лет подряд. За этот срок план строения их почти не менялся. Многобугорчатые быстро изобрели универсальную зубную систему с долотовидными резцами, которыми можно что-то отгрызать, гребнеподобными премолярами для разрезания и широкими пупырчатыми малярами для разжевывания. Кстати, это же отличный пример нарушения правила, специализация ведет к эволюционному тупику и вымиранию. И подтверждение правила, в биологии есть одно правило, правил Нет. Впрочем, ведь нынче много бугорчатых нет, так что можно сделать поправку. Правило-таки правильное. Но хватит заниматься демагогией. Древнейшие многобугорчатый с полностью сохранившимся скелетом Ругазоден эуразиатикус из Оксфордского века Китая. Это был небольшой зверек длиной примерно 25 сантиметров с хвостом, похожий на мышь. Главная его особенность — всеядность. Зубы ругозодана в целом такие же, как и у других многобугорчатых, но бугорки на малярах очень уж острые, а на верхней челюсти сохранялся хоть и премоляроподобный, но клык. У многих продвинутых представителей он окончательно исчезает. Таким образом, ругозодан представляет прекрасный пример перехода с исходной насекомоядности на более позднюю растительную ядность. Судя по строению лапок, Ругазоден вел древесный образ жизни. Несомненно, прогрессивная черта ругозодана — пяточный бугор на пяточной кости. В далеком будущем он очень пригодился многим млекопитающим, в том числе человеческим предкам, для бодрого бега и прыгания. Подавляющее большинство многобугорчатых известно только по зубам или, в лучшем случае, обломкам челюстей. Примерами могут служить паульхофация дельгадой, многочисленные виды родов кьюэгнеодан и ктенокодан, тогда как от Глеродон грандис сохранился почти целый череп. Конечно, известны из юры и стопроцентные млекопитающие мамалия, а конкретно звери терия. Самые примитивные представители, как обычно, не укладываются в современные рамки. Например, фруитофосор Винцхеффели из кимериджского века Колорадо сочетает признаки прототерия и терия и не может быть отнесен ни к сумчатым, ни к плацентарным. Часть его черт однозначно примитивна. Каракоид все еще самостоятелен и участвует в образовании суставной впадины лопатки, есть поясничные ребра. Часть признаков, безусловно, прогрессивна. Пяточный бугорок на пяточной кости, лопаточная ость на лопатке. Другие же особенности специализированы. Все зубы, включая маляры, имеют вид однообразных пеньков или трубочек, а их корни имеют открытые концы, чем, кстати, похожи на зубы современных неполнозубых. Да и сочленение поясничных позвонков напоминают вариант неполнозубых. Лапы фосора были коренастыми и очень мускулистыми, пальцы и когти короткими и широкими, так что он явно вел роющий образ жизни наподобие броненосцев. Наконец, совсем уж 200 представители зверей Терия — дриолестида, представленные с Батского века и дальше множеством родов и видов, например, дриолестес — «Генкелотериум гуимаротте» и «Амблотериум». И, конечно, их ближайшие родственники, великие предки из Батского века, английские «Амфитериум превости», «Амфитериум риксони» и «Палеоксонодан оолитикус», а также «Амфибетулимус краснолуцкий» с юга Красноярского края. Характерные зубы с тремя бугорками — позволяли относить их к тритуберкулата и эупантатерия, но сейчас для них чаще выделяется самостоятельный отряд амфитетериида. Между прочим, останки амфитериев стали известны науке на самой заре палеонтологии еще в 1832 году под именем Дедельфис De превости, то есть вида рода опоссумов. Что не так уж странно, учитывая реальное сходство среднеюрских звериков с этими сумчатыми, замечательное обилие зубов в нижней челюсти: с каждой стороны четыре резца, клык, аж пять премоляров и до семи моляров. Из такого богатого набора можно получить что угодно. Размером с мышь. Амфитерии отважно бросались на насекомых и червяков и прятались от динозавров, не зная о триумфе своих потомков. На самой границе Юры и Мела несколько видов пирамус демонстрируют следующий шажок в сторону современных зверей. Пирамусы могли бы считаться последними общими предками плацентарных и сумчатых, не будь они слишком поздними. Ведь чуть раньше... Их обогнали ушлые конкуренты, наши истинные великие предки».